Глава 25 Когда боги праха были молоды, они купались в крови. Сон Белоследа в день седьмого завершения. Ведьма-лихоманка. Шурка Лаль спустилась по туннелю к дверям склепа. Переживая за тягула беддикта, она не могла избавиться от мыслей о Геруне Эберикте. Большего подлица, чем финат и еще поискать. А Тигол такой беспомощный. Нет, он, конечно, крепкий и бегает, наверное, быстро, если нужда заставляет. Но убегать Тегол явно не собирался. Брис представил к нему своих безязыких телохранителей уже хорошо, но Геруна они вряд ли остановят. Мало ей забот, а тут еще кубышка у мертвой башни Азатов от чего-то замолчала. Может, вернувшись к жизни, потеряла связь с мёртвыми или случилось что-то пострашнее. Женщина толкнула дверь. В фонаре зажглось пламя. Ублала, сидя на саркофаге и поставив фонарь на колени, поправлял фитиль. Шурк заметила выражение его лица и нахмурилась. Что стряслось, любовь моя? Времени совсем не осталось. Поднимаясь, Ублала стукнулся макушкой о потолок и втянул голову в плечи. «Плохи дела. Я ухожу». «Куда?» «Серегалы идут. Плохо». «Серегалы? Древние боги Тартеналов? Ублала, что ты несешь?» «Мне пора». Он направился к двери. «Ублала, а как же Харлист? Куда ты?» Старую башню. Его последние слова едва донеслись из туннеля. Прощай, любовь моя, Шуркелаль. Воровка уставилась на пустой дверной проем. Прощай. Шуркелаль подошла к саркофагу и сдвинула крышку в сторону. Прекрати, Харлис. Женщина оттолкнула от себя скрюченные руки. «Вылезай, нам надо идти». Потом смерила его взглядом и, поколебавшись, добавила. «На кладбище». «Вот тена!» — вздохнул Харлист. Сидя в луже густеющей крови посреди улицы, император артисты Эдур сжал лицо рукой, словно пытался выдавить глаза. Время от времени он пронзительно вскрикивал, выпуская из груди жестокое страдание. В тридцати шагах от него элитрийские солдаты на мосту притихли и не вызовывались из-за щитов. Вдоль противоположного берега канала выстроился ряд зевак, их становилось все больше. Трулсенгар почувствовал руку на плече и, обернувшись, увидел искаженное горем лицо Урут. «Сын!» «Надо что-то сделать! Он теряет рассудок!» Уди нас, проклятый раб, ставший незаменимым для Рулада, куда-то пропал. И вот итог. Император в ярости бьется с пеной на губах, никого не признает, кричит, как испуганный зверь. «Раба нужно изловить во что бы то ни стало!» — сказал Трул. «Это еще не все!» Ханнан Масак придвинулся вплотную к Руладу и заговорил размеренным тоном. «Император Рулат, услышь меня! Наступил день черной правды! Твой раб уди нас, поступил, как все литерийцы. Их сердца полны измены, и служат они только самим себе. Рулат, уди нас, сбежал!» Колдун-король был не в силах скрыть торжество. «Сначала одурманил тебя, как белый нектар, а теперь бросил на страшные муки. В его мире не существует верности. Верить можно только родным по крови». Рулат вскинул голову, на лице изнеможение, в глазах мрачный огонь. «Верить? Тебе, Ханнан Масак? Моим братьям? моен? Залитые кровью доспехи, свалявшийся медвежий мех и меч, пронзавший человечье мясо и кишки. Император, шатаясь, выпрямился, тяжело дыша от возбуждения. «Вы для нас никто! Лжецы, обманщики, предатели! Вы все!» Он взмахнул мечом, разбросав красно-розовое крошево по мостовой и на ноги стоявших рядом воинов, оскалил зубы. «Как народ поступил с императором, так и он поступит с ним!» Фир шагнул вперед, но остановился, увидев, как императорский меч снова взмыл вверх, нацелясь острием ему в горло. «Э, «Нет, брат, нам от тебя ничего не требуется. Ни от кого из вас! Разве только покорность! В империи должен быть порядок, и порядок этот будет установлен императорской рукой!» Колдун, король! Государь! Меч, оставив фира в покое, небрежно вильнул в сторону солдат на мосту. Убери их! По знаку ханна Масага вперед выдвинулись Криснан. С ними Бенадос. Четверка рабов подтащила два здоровенных кожаных мешка. Заметив их колдун, король покачал головой. Это чересчур. «Чего-нибудь попроще!» Он повернулся к императору. «Подготовка не отнимет много времени, государь. Я все сделаю сам!» Урут потянула Трула за руку. «Пропал не один Уди нас! Маен тоже сбежала!» Трул смотрел на нее, не понимая сказанного. «Как сбежала? Ее надо срочно разыскать!» Сбежала от нас, от своих? Трул, пойми, это все голод. Он отошел в сторону и, осмотревшись по сторонам, заметил группу обступивших Терадоса и Мидика Буна воинов. Трул направился к ним. Терадос скорчил недовольную мину. Что тебе нужно, Трул Сингар? Мать императора отдает тебе и твоим воинам приказ. Злоба на лице Тарадаса сменилась растерянностью. «Какой еще приказ?» «Майян заблудилась где-то в городе. Ее нужно разыскать. Что до Даудинааса, если найдете, то...» «Пусть только попадется нам. Умрет жестокой смертью», — Трулсенгар. «Как он мог предать Рулада? Ведь я предупреждал». Трул взглянул на императора. «Вернется ли к нему разум?» Вряд ли. Дело зашло слишком далеко. Поступай, как знаешь ты, Радос. Главное, найдите Маен. Солдаты на мосту поняли, что их ждет, и съежились за щитами. Литерийцы проявили храбрость, пусть глупую и ненужную, но не отступили. Да, Уди нас, не думал я, что ты... У входа на мост вдруг начала расти кипящая плюющая брызгами волна. Стена из щитов подалась назад, уплотнилась. Волна сорвалась с места. Зеваки по обе стороны канала с криками бросились в рассыпную. Магия хлынула на мост, превращая солдат в кровавые струи и разлетающиеся в стороны лоскуты мяса. Один удар сердца, и вал двинулся дальше, жадно глотая разбегающихся горожан. Трул наблюдал, как вода била в ближние здания, сносила ворота, врывалась в разбитые окна. Столько криков. «Хватит!» Рулат подскочил к Ханану Масагу, заставив его опустить обезображенные узловатые руки. Колдовство улетучилось, оставив на мосту груды костей от полированных щитов и доспехов. Из разоренных домов не доносилось ни звука. Ханан Масак обмяк. Трул только сейчас заметил, каким уродливым стало тело мага под мехами. Император неожиданно хихикнул. «Ха -ха -ха, «Как жаден твой тайный бог, Ханан Масак!» «Какой еще тайный бог?» Трул и Фир переглянулись. «Братья!» — воскликнул император, взмахнув мечом. «За мной! К Вечному Дому! Захватим трон! Нас никто не остановит! А если попробуют, сдерем мясо с их костей! Пусть им будет очень больно! Пусть помучаются! Братья, мы объявляем сегодняшний день днем страдания!» Рулат, казалось, находил в этом слове особую сладость. «Нас никто не остановит! Вперед за вашим государем!» Он так изменился. Мы его потеряли. И все из-за предательства раба. Старая, разбитая мостовая вела через ворота в заросший двор. От скрюченных костлявых веток наклонившихся деревьев вверх валил то ли пар, то ли дым. Кругом не было ни души. Слуга так и не появился из-за угла. Ну что ж пробормотал поклявшийся, извлекая меч. «Придется самому». Гвардеец подошел к воротам и ступил на извилистую мощеную тропу. Прямо перед ним стояла приземистая квадратная башня, покрытая пятнами, кособокая, мертвая. С левой стороны слышались звуки трущихся друг от друга камней, ломающихся сучьев и подземных ударов, от которых вздрагивала земля под ногами. — Ага, значит, нам туда. Стальные прутья вошел во двор. Он обогнул грязный могильник, перешагнул через поваленное дерево и остановился в десяти шагах от погребальной насыпи, некогда массивной, а теперь раскопанной и курящейся. Выбрасывая наружу потоки жидкой грязи, из нее вылезли пять гигантских фигур, почерневшая от торфа плоть, Испятнанные следами древесных корней кожа, клоки рыжих, как медь волос. Каждый великан откопал и вытащил двуручный меч из черного полированного дерева. Пятеро завели унылый напев. «Стальные прутья крякнул! Тартену от облакаи! Худовы фенны! С ними не соскучишься!» Один из пяти воинов повернулся на звук и уставился на поклявшегося черными мутными глазами. Пение оборвалось. Тот самый ребенок, братья мои, проговорил он, который разговаривал с нами сквозь землю. Не знаю, а что, есть другие. Этот не станет помогать. Мы угрожали ему жестокой смертью. Тогда давайте. Таблакай не успел закончить. Стальные прутья ринулся вперед. Взревев, и махнул деревянным мечом. Поклявшийся чуть опустил острие, сделал им круговое движение и направил его поверх мощной кисти противника. Лезвие вспороло толстую кожу, полоснув по твердым, как дерево, мышцам. Громадная тень упала на поклявшегося справа. Однако он ушел еще дальше вперед, поднырнув под задранной рукой первого таблака и моментально развернулся. Второй нападающий врезался в товарища. Стальные прутья высвободил меч и ткнул им снизу вверх, целясь в мягкую кожу под нижней челюстью. Гигант успел дернуть головой, и острие меча проткнуло ему правый глаз, из которого хлынула струя жидкости. Похоже, болотной воды. Великан издал вопль. Стальные прутья перебежал через разрытый могильник. Остальные таблака и неуклюже повернулись к нему лицом. От противника их отделяли кучи валунов, скользкая грязь и выдранные корни. Зато стальные прутья стоял на ровной земле. Раненый таблакай, зажимая глаз рукой, по которой сочилась черная кровь, отступил назад. Остальные четверо зловеще рассредоточились. Атаковать в обход могильника им было далеко, а через него, не имея твердой опоры под ногами, неудобно. «Ты обидел нашего брата!» — укоризненно сказал один из них. «Я еще не закончил», — пообещал Стальные Прутья. «Обижать богов нехорошо». «Богов?» «Мы серегалы!» — объявил главный Таблакай. — До того, как ты оскорбил нас, ты мог бы попросить о пощаде. Встать на колени и поклониться. Возможно, мы бы тебя не тронули. Теперь поздно. — Пожалуй, так, — согласился поклявшийся. — И это все, что ты можешь сказать? Тот пожал плечами. Больше ничего не приходит в голову. — Ты, однако, хмуришься. Из-за чего? Одного бога я сегодня уже прикончил. Если бы я знал, что объявлен день истребления богов, прибежал бы пораньше. Пятеро исполинов замолчали. Потом первый сказал. Какого бога ты сегодня убил, чужак? Бога стаю. Крайний справа прошипел. Это те, что удрали от нас. Шустрые такие. Были, поправил стальные прутья. Я оказался шустрее. Диверсы. Да, всех шестерых уложил, а вас только пять. Надо с ним поосторожнее, сказал первый Таблакай братьям. Мы на свободе, прорычал Одноглазый. Надо убить врага, если не хотим ее потерять. Точно. Какой еще нужен повод? Таблакай... Двинулись вперед. Стальные прутья незаметно вздохнул. По крайней мере, удалось заставить их понервничать. Это позволит продержаться чуть дольше. Он напомнил самому себе, что бывал в переделках похуже. Ой ли, кого я пытаюсь обмануть? Поклявшийся встал понадежнее, балансируя на носках, готовясь к последнему решающему танцу. И тут подоспела помощь. «Помощь! Толстый лысый коротышка. Худ с ним. Главное — продержаться как можно дольше. Кто их знает, может выдохнуться и подохнут. «Гляди-ка!» — плаксиво сказал один из Таблакаев, «Он еще и улыбается!» Незримые бури бушевали на улицах города. Голова Бугга раскалывалась от хаоса безвластия и столкновения жестоких воль. Он все еще чувствовал бессильную ярость древнего бога, пойманного в ледяную ловушку под отстойным озером. Седа сделал свою работу на славу. Лед постепенно становился все толще, непроницаемым панцирем смыкаясь вокруг существа в каверне. Демон будет полностью закован в лед еще до заката. Невыносимый холод проникнет сквозь поры, лишит его всякого чувства и, наконец, самой жизни. Доброе отношение к ягутам приносит пользу. Тлан и массы никогда этого не понимали. Буг прибыл в конец аллеи, откуда была видна старая башня Азатов. Он надеялся, что стальные прутья не поспешил и не полез во двор. Кубышка в любом случае его предупредила бы. Если повезло, закопанный в землю приятель девочки уже выбрался наружу. Поклявшегося всего лишь позвали на подмогу, да и то на крайний случай. В конце концов, он тут ни при чем». Буг замедлил шаг, вдруг почуяв недоброе, раскинул щупальца чувств и обнаружил движение там, где ему не полагалось быть. Пробуждение воли, вспышку жгучего желания, скрещение линий судьбы. Буг повернулся и побежал в другую сторону.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 «Нам немного повезло. Братца на дальнем посту выманила на улицу свора Эдур. Он забрал с собой шестерых ублюдков. Когда Эдур ушли, я послал Криллу проверить, жив ли он». «Изрублен в лапшу», — сухмылкой перебил его Крилло. «Да, он был мертв», — продолжал старший, бросив угрожающий взгляд на Крилло. «А второй?» — спросил Герун, просматривая окрестности. Не хватало еще прямо сейчас нарваться на рот утисты Эдур. Старший отряда колебался. Крила его достал, бросил нож и попал. Чертовски повезло. Везение тут ни при чем, — огрызнулся Крилло. Сердешный даже пикнуть не успел. Иначе он застал бы нас врасплох. — Значит, обоим каюк, — Герун покачал головой. — В самом деле повезло. Странно, что все получилось так просто. Ну, хорошо. Остается еще один, на крыше. Теперь он не дождется сигнала от братьев, а значит, сообразит, что к нему придут. Но ведь с ним никого нет, Финат. Зато он Шаванкрат, Крило. Не задирай нос. Пока что странник направлял нас на верный путь. С этого момента будем держаться вместе». Герун остановился и подал знак, чтобы остальные пригнулись. В 30 шагах из переулка выбежала одинокая фигура. Женщина. Тиста Эдур. Она застыла на месте, как испуганная самка оленя. Не успев даже глянуть в сторону отряда, женщина услышала за спиной какой-то шум и бросилась бежать. В правой руке блеснул металл, то ли нож, то ли кинжал. Герун Эберект Хмыкнул. Молотка бежала в нужном им направлении. Сам котистый Эдур, без провожатых. Можно позабавиться, но для начала закончить дело поважнее, а уж потом пусть ребята расслабятся. Крилло первый, в награду за то, что быстро убрал охранников Бриса. Финат выпрямился. — Догнать! Нам все равно по пути. Бойцы сально улыбнулись. — Командуй, Крилло! Группа сорвалась с места. На втором этаже за ставнями мелькали лица. Весь город забился в норы, как крысы после потопа. Мерзавцы. Тут просто некого щадить. Новая империя Тиста Эдур будет новой только по названию. Ей понадобятся контролеры, люди, вершащие зуд, быстро и неподкупно. Народ по-прежнему останется быдлом, уличным мусором. еще немало уродов, для кого сдохнуть на ноже Геруна — великая честь. Ему, как и прежде, хватит работы, город преобразится. Они достигли переулка, из которого выскочила женщина. Крилло свернул первым, указывая направление, в котором та бежала. И тут ему в голову ударило копье. Брызнули кровь, мозги и осколки костей. По аллее приближалась дюжина или больше воинов-тисты Эдур. «На врага!» — крикнул Герун Эберект и с удовлетворением отметил, что солдаты побежали выполнять приказ. Финат посторонился, пропуская их вперед. «Всегда можно набрать новых!» Герун рванул с места. По следу женщины. На самом деле он направлялся к Теголу-Бедикту, а самка Эдур подвернулась случайно. «Девку можно поймать и связать, никуда не денется до его возвращения. Конечно, в одиночку действовать труднее. Телохранитель Тегола не подарок, но когда твой меч смазан ядом, любая царапина означает мгновенную смерть. Вот она где». Женщина спряталась в нише шагах в двадцати. Заметив преследователя, она снова бросилась бежать. Герун припустил за ней. «Какая красавица!» Ему еще сильнее захотелось догнать ее. Увидев нож у нее в руках, он рассмеялся. Ножик для разделки рыбы. Он видел такие у рабов литарийцев в деревне Хиротов. Герун быстро настигал добычу. Они перебежали через улицу, свернули в еще одну аллею. Дом Тигола бедикта совсем рядом. Теперь не уйдет. Всего пару шагов. Нам грозит беда. Не веря своим ушам, тигол Беддикт обернулся. А говорили, что ты не мой. Он запнулся, увидев беспокойство в глазах телохранителя. Раз так, дело серьезное. Оба моих брата убиты. Сюда идет Герун Эберект. Город кишит Эдор, возразил Тигол, широким жестом обводя крыши, ярусы и мосты. Они рыскают кругом, как стая волков. Кроме того, здесь есть и настоящие волки». «Герун дойдет». Тегол внимательно посмотрел на охранника. «Ясно. Решил заглянуть на огонек. Чем будем встречать гостя?» «Он способен подняться по стене, как ваша приятельница-воровка. Нам надо спускаться, ждать в помещении с одним выходом». «Напротив дома есть склад. Я хорошо помню его расположение». Тогда идем. Охранник подошел к люку, встал на колени и осторожно заглянул вниз. Затем, махнув тяголу, начал спускаться. Оба в мгновение ока оказались внизу. Телохранитель первым направился ко входу в комнату, чуть потянул на себя занавеску и выглянул наружу. Вроде бы чисто. Я иду первым, к вон той стенке. Это стена склада. Его охраняет сторож Калас. Сомневаюсь, что он еще там. Ты прав. Ну что ж, у стены поворачиваем направо. Идем за угол, через дверь конторы. Она самая первая. Главные раздвижные двери будут закрыты на засов. А если дверь в контору тоже заперта? Я знаю, где прячут ключ. Охранник кивнул. Они вышли в узкий коридор, повернули налево и выглянули на улицу. Еще три прыжка. Женщина в панике оглянулась и резко ускорила бег. Герун, рыча, потянулся за ней. С женских губ сорвался жалобный всхлип. Добежав до конца аллеи, она занесла нож и ударила им себя в грудь. Герун подскочил к ней вплотную, оказавшись вровень с проходом между двумя погаузами, как вдруг его кто-то резко схватил, сорвал с ног и затащил в темную нишу. В лицо врезался кулак, сломав нос. Меч вырвали из рук, с головы сдернули шлем. Огромные ручищи оторвали Геруна от земли и жестко шмякнули спиной о стену. Раз, другой, третий. С каждым толчком его голова билась отесанный камень. Наконец, финат дошвырнули о мостовую так, что он сломал себе правое плечо и ключицу. Сознание медленно поползло куда-то в бок. Когда оно мгновением позже вернулось, Герун в полутьме разглядел присевшего над ним на корточках угрюмого великана. Широченная ладонь закрыла пленнику рот. Из послышался топот ног в мягкой обуви, дюжины или больше человек, звон оружия. Шаги стихли. Герун остановил помутившийся взгляд на лице незнакомца. Полукровка половину Тартенал, наполовину Нерек. Верзила подобрался ближе. «Это за то, что ты с ней сделал», — сказал он хриплым шепотом. «Но мы еще не закончили». С закрытым рукой ртом Герун ничего не мог ответить или спросить, а вопросов было много. Полукровка был явно не расположен к разговорам. «Плохой знак», — решил про себя Герун. Тигол шел за охранником к складу, отставая на три шага, когда его заставил насторожиться звук шаркающих шагов. Он глянул направо и увидел выходящую из аллеи женщину Эдур. Из ее груди торчала рукоять ножа, из раны лилась кровь. С немым смятением в глазах она увидела Тигола, протянула навстречу окровавленную руку и повалилась на левый бок. Скользнув по мостовой, тело замерло. Эй, послушай, свистящим шёпотом позвал Тигол. Она ранена. От стены склада послышался голос. Нельзя. Тигол подошёл к женщине и, подняв голову, заметил бегущих по аллее воинов Тисты Эдур. В него полетело копьё. Путь к которому преградил бросившийся наперерез телохранитель. Копье пронзило его ниже сердца, сломав ребра и застряв глубоко в груди. С тихим стоном парень распластался на мостовой. Изо рта и носа хлынула кровь. Тигол застыл на месте. Эдур настороженно подошли и взяли его и мертвую женщину в кольцо. Один из них толкнул тело охранника ногой. «Это ты убил ее», — сказал Эдур на торговом наречии. Тигол покачал головой. «Нет, она уже была ранена, когда прибежала сюда. Я хотел ей помочь». «Какая досада!» Воин презрительно улыбнулся и бросил стоящему рядом. «Мидик, проверь, есть ли у литерейца оружие». Эдур по имени Медик подошел к Тиголу, обхлопал его бока и фыркнул. «На нем одни лохмотья, Терадос. Под ними ничего не спрячешь». В разговор вмешался третий. Он убил Маен, надо отвести его к нашим. Нет, рыкнул Терадос. Он вложил меч в ножны и оттолкнув Мидика, подступил к Тиголу. Гляди-ка, как нагло смотрит. Вы плохо разбираетесь в летарийской физиогномике, с грустью заметил Тигол. Значит, тебе не повезло. Да, согласился Тигол. Я полагаю, Терадос ударил его кулаком в перчатке. Голова тигола откинулась назад, нос громко хрустнул. Он наклонился, схватившись за лицо обеими руками, и получил удар ногой в голень, который сломал обе кости сразу. Тигол упал. В грудь, ломая ребра, ударил каблук. Тело, помимо сознания тигола пыталось свернуться калачиком под градом ударов. Носком ему попали прямо в левую скулу. От удара она провалилась, выдавив глаз. Мозг ожгло белым пламенем, и тут же опустилась тьма. Очередной удар вывернул левое плечо. Чей-то каблук раздробил левый локоть. Посыпались пинки в живот. Тигол попытался прижать колени к груди, но по его ногам уже топали, ломая их в разных местах. Что-то лопнуло внизу живота, и все его содержимое вытекло наружу. Наконец каблук ударил прямо в висок. Халби Дикт за пятьдесят шагов разглядел, что группа тиста Эдур кого-то избивает ногами. Почувствовав внезапную слабость в желудке, он ускорил шаг. Здесь тоже лежали тела. Солдат в форме дворцовой стражи, с торчащим из него копьем, и женщина Эдур. Что ради странника тут произошло? Он хотел броситься вперед, однако перед ним возникла чья-то фигура. Нерек. Халбедикт почти сразу узнал его, один из слуг бурука бледного. Удивляясь, откуда тот взялся, Халбедикт, нахмурившись, попытался проскочить мимо, но Нерек сделал шаг в сторону, опять загородив дорогу. В чем дело? Халбедикт! Извини. Тебе вынесен приговор. Какой еще приговор? Я должен... Ты решил перейти на сторону императора Тиста Эдур? Ты решил предать? Да, я посчитал, что Летеру конец. Ну и что? Это проклятое королевство больше не сможет истреблять другие народы вроде Нареков или Тартеналов. Нам казалось, мы понимаем твое сердце. Халби Дикт, но оно сделалось черным. Твое сердце отравлено, ибо в нем нет прощения. Прощение? Халби Дикт попытался отодвинуть Нерека в сторону. Они кого-то избивают до смерти. Неужели... Сзади, под лопатки Халла, снизу вверх вонзились два ножа. Выгнув спину от неожиданности, воин посмотрел на Нерека. Тот плакал. «Что это? Почему?» Он рухнул на колени, чувствуя, как уходят силы и кружатся мысли. Одолевавшие его многие годы эмоции и желания стали слабеть, уплывая в серый спокойный туман. Пелена поднималась все выше. Мышцы сковывал холод. «Как это все?» Халби-дикт ткнулся лицом в землю, уже не чувствуя удара, а мостовую. «Прошу вас, остановитесь!» Тистые и Эдур обернулись на слова литерийца, появившегося из укрытия за углом Пакгауза. Неприметный, хромой, с кнутом за веревочным поясом, человечек робко выступил вперед и произнес на торговом наречии. «Он никогда никого не обижал!» «Не убивайте его, пожалуйста! Я видел, как все было!» «Что ты видел?» — требовательно спросил Терадос. «Женщина покончила с собой. Сами посмотрите на нож!» Калас, заламывая руки, не отводил глаз от кровоточащего недвижного тела. «Не надо его больше бить!» «Ты верно не слышал!» — оскалив зубы сказал Терадос. «Мы исполняем веление императора. Сегодня объявлен день страдания, дедуля!» «А теперь иди отсюда! Не искушай судьбу!» Неожиданно Калас бросился вперед и обхватил туловище Тигола, стараясь прикрыть его собой. Медик Бун рассмеялся. Удары посыпались с удвоенной силой. Сторож быстро потерял сознание. Пять-шесть пинков отбросили его тело от Тигола. Теперь оба лежали бок о бок. Потеряв терпение, Терадос с силой топнул каблуком по черепу старика, раздавив его в смятку. Стоя на дальнем конце моста, Турудал Брезат ощущал накатывающие одну за другой волны магии. Солдат, охранявших мост, мгновениями раньше смело бурным серым потоком. Страшная магия рвалась дальше в город, в ближние дома, и странник решил, что с этим делом пора кончать. Он направил дикую энергию, несшуюся через дома, вниз, в обход комнат с людьми, еще ниже, мимо тайных катакомб гильдий крысоловов, в которых прятались массы напуганных горожан, в бесчувственную грязную жижу и глину застойных болот. Там, никому не причиняя вреда, магия постепенно замедлила бег и окончательно увязла. Мгновением позже странник отметил, что колдун-король не уловил вмешательства, Не заметил, что его магия перестала действовать. Зловредный канал у Вечного Бога снова закрылся. Плоть Ханнана Масага больше не будет мучиться. Но проку от этого мало. Десяток тисты Эдур отправились в город, не иначе, как искать сбежавшую женщину их племени. Странник знал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Назревала громадная ошибка, и он заранее печалился о последствиях. Включив дальнее зрение, он получил картину усеянного обломками двора вокруг приземистой башни и с удивлением отметил, как ловко одинокая фигура воина ведет смертельный танец в окружении пяти рассверепевших богов-таблокаев. «Такую сцену невозможно забыть. Однако воин, — понимал странник, — долго не продержится. Как, увы, недолговременно все хорошее». Моргая, он обратил внимание, что император артисты Эдур повел своих родичей через мост к вечному дому. Туру Далбрезат вновь сменил позицию. Вечный дом целая сеть конечных точек, станет местом новой серии трагических событий. Сегодня возрождается империя. С болью и кровью, как и положено природах. А когда нынешний день уйдет, что он оставит после себя? Какой новый мир предстанет нашему взору?» Спутник двинулся в путь, опережая Тиста Эдур, чувствуя в глубине души неровные дерганные толчки времени, бесчисленные удары сердца, сливающиеся воедино. Больше не было нужды подталкивать, направлять и тянуть на себя. Не было нужды, похоже, ни в чем. Оставалось только наблюдать. И надеяться. Сидя в позе Лотоса на улице, единственный верховный маг Багровой гвардии в павшем городе, Корло Оротос, в доимперские времена, обитатель Унты, склонил на бок голову при звуке тяжелых шагов за спиной. Он решил открыть глаза и вовремя поднял руку, останавливая прибывшего. Здравствуй, полукровка! Пришел поклониться своим богам? Гигант посмотрел на Корло сверху вниз. А что, я опоздал? «Нет, они пока живы. Им противостоит всего один человек, да и тот уже выбился из сил. Я делаю все, что могу, но отвлекать богов — непростая затея». Полукровка Тортинал нахмурился. «Известно ли тебе, о чем мы просим сорегалов в наших молитвах?» «Странный вопрос». «О милости?» «Нет», — ответил Ублала. «Мы просим их держаться от нас подальше». Они вот заявились не к добру. И как ты собираешься им помешать? Ублала Сузи глаза, промолчал. Через мгновение Верховный маг кивнул. Тогда действуй. Верзила заковылял к воротам. Во дворе он задержался у дерева и отломил ветку толщиной с бедро корла, схватив ее обеими руками полукровка ринулся вперед. Все тело. Ныло после чудовищных нагрузок. По пути через Летерас они с хозяином оставили за собой тридцать с лишним убитых одиночников, добавив к ним шестерых, выскочивших из порта дрочливых тисты Эдур. И он и хозяин были ранены. Нет, поправил тот, что пока что ощущал себя удинасом. Ранен только я. Как я еще не умер, не знаю. Изодран, живого места нет. «Но это сволочь, Вивал, все не сдается. Я ему пока нужен. Самую малость». Из розового тумана возникла башня азатов и ее двор. Удинасу передалась охватившая Вивала волна азарта. «Хозяину нужна моя помощь, не все еще потеряно». Удинос вихрем промчался мимо сидящего на улице чудака, успев заметить, как тот вздрогнул от неожиданности. Через мгновение Вивал ввинтился в проем ворот, а не во дворе. В тот же момент на место схватки мечника с таблакаями подоспел Тартенал-полукровка. Уди нас пролетел мимо них. Дальше, к могильнику повелителя, к развороченной, испускающей чад земле. Он нырнул вниз с пронзительным криком рептилии, в горячую темноту царапая, скребя землю, вырываясь из смертной плоти, чтобы вновь завладеть телом, которым пользовался так долго и которое спрятал здесь. И, наконец, выбрался наружу, обернувшись самим собой, могучим созданием с чешуйчатой шкурой. Кубышка завизжала при виде крылатой бестии размером с быка во весь опор, бегущий к ней на четырех лапах. Раздался глухой всплеск, вода поднялась широкой стеной затем опала, бурля и волнуясь. Вспучилась пена, мелькнул и скрылся в кипящем потоке извилистый фиолетово-красный хвост. Девочка обернулась на глухой удар о мокрую грязь, все еще сжимая в руках оба меча. На берегу ничком лежало истерзанное мужское тело. Обломки костей торчали из тех мест, где были руки и ноги. Кровь медленными толчками текла из разорванных вен. Над беднягой сидел призрак с фигурой, напоминающей лежащего. Лицо тень уставилось на девочку и прошептало «Дитя, нам нужна твоя помощь!» Кубышка оглянулась через плечо. Поверхность водоема вновь разгладилась. «Что я должна делать? Все идет неправильно!» «Не настолько неправильно, как ты думаешь. Этот человек — литериец. Помоги ему, он умирает!» Еще немного, и я его упущу, а он не заслужил смерти. Девочка подползла поближе. А я-то что могу сделать? Твоя кровь, дитя, одна-две капли, этого хватит. Она ведь и тебя вернула к жизни. Пожалуйста. Ты привидение. Почему ты хочешь, чтобы я оживила его, а не тебя? Красные глаза призрака сузились, изучая ребенка. «Не искушай меня!» Кубышка заметила, что все еще держит в руках мечи. Она положила один конец на землю и поднесла освободившуюся руку к блестящему голубому лезвию другого меча. Проведя ладонью по клинку, девочка приблизила ее к глазам. Длинная алая черта, четкий глубокий порез. «Ой, какой острый!» «Переверни его на спину!» положи ладонь с порезом ему на грудь. Кубышка шагнула к лежащему человеку. Левая рука стальных прутьев была сломана. Каждое движение в кольце ревущих серегалов глушило мозг белыми вспышками. Наполовину ослепший гвардеец взмахивал зазубренным тупым мечом, инстинктивно отражая удар за ударом. Срочно требовалась пауза, перевести дух. «Унять боль». Но ему не давали опомниться. Он пропустил очередной удар. Меч из неведомой породы дерева, словно осколок стекла, располосовал левое бедро. От жгучей боли нога потеряла опору. Сквозь льющиеся со лба под гвардеец увидел нависшего над ним одноглазого серегала. Таблакай победно ухмылялся. Вдруг по виску бога ударила дубина с такой силой, что голова великана стукнулась о плечо. Улыбка врага застыла. Второй удар пришелся по затылку. Дубина разлетелась в щепки. Таблакай согнулся и получил пинок коленом в пах. Затем по спине ударили сцепленные руки, заставив его согнуться еще больше. Наконец, колено въехало ему в лицо. Поклявшийся успел откатиться в сторону, прежде чем на него рухнула туша. Сделал несколько кувырков и, вскочив, развернулся на месте. Помня свою клятву, он превозмог боль в бедре, выпрямился и вновь повернулся к врагам. Похоже, с ними вступил в драку один из их сородичей. Смертный Тартенал обхватил огромными ручищами одного из богов сзади, не давая ему пошевелиться, и крепко сжал. Трое остальных отшатнулись. Вся сцена как будто застыла перед глазами поклявшегося. Два удара сердца, еще один. К стальным прутьям вернулась ясность зрения, а к измученным мышцам немного энергии. Боль отступила. Смертный тортенал был на пороге гибели. Тройка богов очнулась от ступора и двинулась вперед. Стальные прутья бросился им на перерез. Шансов выжить стало чуть больше. Два скорченных тела на мостовой. Их обступили, все еще пиная и ломая кости, тисто Эдур. Один из них прыгнул на голову лежащего, разметав по улице мозги жертвы. Лицо Бугга сначала исказило безмерная печаль, потом ярость. Он взревел. Эдур повернули головы. Сила, которая, не давая о себе знать, так долго пряталась в слуге, вырвалась на волю. Все четырнадцать тисты Эдур хотели зажать уши руками, но не успели. Тринадцать сложились вовнутрь, как под огромным давлением, превратившись в бесформенные комки мяса. В разные стороны хлестнули струи крови и нечистот, полопались черепа. Мгновением позже остатки тел взорвались, и кровавые куски разлетелись по стене склада и мостовой. Четырнадцатый тисты Эдур Тот, что раздавил голову несчастного, повису в воздухе. Он извивался, страшно выпучив глаза и опорожнив себе на ноги кишечник и мочевой пузырь. Буг медленно подошел и остановился прямо перед Тарадосом Буном, одним из хиротов. Заглянул в раздувшееся лицо и обезумевшие глаза. «А тебя я отправлю домой! Не к тебе! К себе!» Слуга сделал жест, и тисты Эдур исчез. Попав в путь Бугга, скатываясь все ниже и ниже, в бездонную темноту, где еще раз раскрылся портал, пропуская Терадоса Буна в объятия черной ледяной воды. Там его сковало чудовищное, непереносимое давление давление смерти. Буг немного успокоился. Он знал, Его рев услышали даже на другом краю света. На звук повернулись головы. Сердца бессмертных забились чаще. «Да, все равно», — пробормотал он. Слуга опустился на колени перед бездыханными телами, заключил одно из них в объятия, поднял его и пошел прочь. «Вечный дом. Какое помпезное название!» не менее надменная, чем вера литерийцев в свое особое предназначение, свои исключительные права на все на свете, на свободу присваивать, что захочется. Бесстыдство, наглость и спесь достигли таких масштабов, словно за спиной у них на готове стояли тысячи послушных богов с дарами для избранных. Трулсенгар мог только гадать об источнике такой самоуверенности. Откуда в этом народе столько чванства? Может быть, все дело в жажде власти? Она, как ядовитое испарение, проникала в поры всех литерийских мужчин, женщин и детей, отрава, искажающая картину прошлого ради сиюминутной выгоды и неизменно рисующая будущее в розовых тонах. Она побуждала умных людей напрочь забывать неприглядные уроки былых ошибок и промахов, чудовищные жестокие провалы, обогрившие кровью руки предков. Яд, насаждающий глупые традиции и приносящий горе и страдания бесчисленным жертвам. Власть. Другой причины нет. Мы тоже рвемся к ней. Сестры, смилуйтесь над нашим племенем. император артиста Эдур остановился перед главным входом в вечный дом. Сверкающая монетами рука сжимала покрытый крапинами меч. Засохшая кровь разрисовала спину рулада на манер географической карты, словно возвещая передел мира. Отросшие волосы свисали слипшимися от грязи жирными прядями. Трул стоял прямо за спиной брата и не видел выражения его глаз. Но он хорошо понимал, что загляни он в них сейчас, увидел бы все тот же страшный рок, неведающий препятствий поток яда, вызванное предательством изступления ума. Это состояние можно было легко изменить. Простого слова неприметного раба с грустными глазами, пожатие руки хватило бы, чтобы поднять Руладу настроение и вернуть ясность мысли. Даже такой мелочи. Рулад повернулся к спутникам. «Двери не заперты!» «Ко встрече с нами приготовились, государь», сказал Ханнан Масак. «Я чувствую, внутри что-то есть». «Что ты хочешь от нас, колдун-король?» «Позвольте мне и моим Кризнан войти первыми, осмотреться в коридор». Рулат прищурился, затем махнул рукой, приглашая колдуна пройти вперед. «Фир, Трул, Бенадас!» — позвал император. «Пойдете с нами. Не отставать!» Группа с Ханнаном Масагом во главе и сопровождением из Криснан и рабов с двумя мешками, за которой следовал Рулат с братьями, подошла к воротам вечного дома. Со своего поста у входа в тронную залу Бриз Беддикт зафиксировал какое-то шевеление в глубине коридора по эту сторону от неподвижного седы. Поборник схватился за меч, но опустил руку, увидев появившегося из теней Турудала Лабризада. Он шел с выражением непринужденности и абсолютного покоя на лице. «Вот уж не думал, что увижу вас еще раз, первый консорт», — тихо сказал Бриз. Приветливый взгляд Турудала скользнул по телохранителю короля и остановился на тронной зале. «Кто там поборник?» Король с наложницей, первым евнухом и канцлером, да еще шестеро моих стражников. Турудал кивнул. Ждать осталось недолго. Тисты Эдур недалеко от меня отстали. Как дела в городе? Там шли бои, Бриз Бедикт. Верными солдатами усланы все улицы. Морох неват один из них. Агерун Эберект. С ним что? Турудал склонил голову на бок и нахмурился. Он преследует женщину. Бриз посмотрел на собеседника в упор. «Кто вы на самом деле?» — Туру дал Бризат. Тот не отвел глаза. «Сегодня свидетель. День седьмого завершения в конце концов наступил. Завершение, оно же новое начало». Бриз знаком попросил тишины и шагнул мимо первого консорта в коридор. На полу зашевелился Седа. Поднявшись на ноги, старик поправил грязную мятую одежду и нацепил на нос линзы. Туру дал брезат, присоединился к Брису. Ага, началось. Несколько высоких фигур обозначились в проеме дверей в дальнем конце залы, теперь распахнутых настежь. Но, Седа, пока что у него неплохо получалось. Брис бросил на первого консорта озадаченный взгляд. Как так? Он ровным счетом ничего не сделал. Турудал вскинул брови. Ничего? Седа уничтожил морского бога, демона, посаженного на цепь Ханнаном Масагом. Готовился к этому моменту много дней. Видишь, где он стоит? Заметил рисунок на плитке у него под ногами. Из нее вся сила седанца течет прямо Седе в руки. Полумрак в пыльном коридоре сменился ярким белым светом. Свет выхватил вереницу Тисты Эдур в пятнадцати шагах. Эдур в середине группы заговорил. «Седа Курукван, королевство, которому ты служил, больше не существует. Отойди в сторону. Император желает занять трон. «Вот как?» — откликнулся Седа жиденьким по сравнению с басом Эдур голосом. «Существенно? Ни в коей мере. Я вижу тебя, Ханнан Масак, и твоих Криснан. Я чувствую, вы копите силу». Прежде чем ваш спятивший император займет трон Литера, вам придется иметь дело со мной. «Какой смысл, старче?» — ответил Ханнан Масак. «Ты один. Все твои подручные погибли. Ты только посмотри на себя. Наполовину ослеп. Едва стоишь на ногах». «Ну-ка, поищи своего демона. Того, что ты пленил в море, колдун-король». Со своего места Трул не мог разглядеть выражение лица Ханана Масаган, однако в его голосе внезапно зазвучало бешенство. «Это ты сделал?» «Литерийцы умеют использовать жадность как ловушку», — сказал Курукван. «Сила демона больше не поможет тебе ни сегодня, ни в будущем». «Ты мне ответ!» — зарычал колдун-король. Белый туман взорвался с грохотом, потрясшим потолки и стены. Пламя метнулось вперед и поразило колдуновтиста Эдур. В десяти шагах позади на Масага и Крисна Трул с криком предостережения увернулся от разящего удара. Его братья последовали примеру. Раздались чьи-то вопли и тут же оборвались. По отполированному полу скользнуло и ударилось о ноги тела. Перед Труллом лежал обгоревший до неузнаваемости труп Криснан. Почерневшая жижа стекала с переломанных костей. Всего два Эдур устояли на ногах под напором неистовой магии Седы — Ханнан Масак и Бинадас. Криснан и четверо рабов, скорчившиеся за мешками, лежали мертвые. Бинадас вдруг опрокинулся на пол, как от удара тысячи кулаков, сложенных в один сгусток света. Брызнула кровь. Фир, оскальзываясь на вздыбившихся плитках пола, подполз к брату и, схватив Бенадоса за запястье и лодыжку, выволок его из поля действия магии. Ханан Масак взревел. Из пола выскочили верткие серые щупальца и со всех сторон обхватили бушующий огненный рой. Ослепительная вспышка, грохот, и снова упала темнота, постепенно переходящая в полумрак. Теперь стояли только Ханнан Масак и Седа, лицом друг к другу. Удар сердца. Курукван нанес новый удар за мгновение до того, как Ханнан Масак успел провести свою атаку. Обе силы столкнулись в трех шагах перед колдуном-королем. Ханнан Масак пошатнулся, обливаясь кровью. Вслепую нащупал левой рукой один из мешков и сжал в кулаке конец его горловины. Второй рукой схватил еще один мешок. Став покрепче, колдун-король начал выпрямляться, сопротивляясь напору чужой силы. Льющаяся из седы магия продавила мраморные стены, заставив их таять, как белый воск. Потолок провис, краска на нем сгорела. Бриз не верил своим глазам. Защитные заклинания, которыми прикрылись Криснан, разметало в один миг. Они сами были убиты на месте. Магия безостановочно атаковала на Масага, подбираясь к нему все ближе. Но колдун-король провел контратаку. Возросшее давление заставило Бриса и Туру дала отступить на шаг, потом еще на один. Внезапно обе силы уничтожили друг друга в могучей вспышке. От взрыва потрескался пол, подскочили плитки, только вблизи двух чародеев ничего не дрогнуло. Пыль и тишина. Мраморные колонны по обе стороны зала местами горели, оплывая, как толстые сальные свечи. Над головой скрипел готовый обвалиться потолок. «Поглядим теперь», — хрипло проговорил Туру дал «На что в отчаянии способен Ханнан Масак?» Вновь с ревом пробудилась магия. Брис заметил, что Ханнан Масак едва держится на ногах. Седа Курукван, низенький старичок, стоял на месте без видимых усилий. Исходящая от него волна за волной магия, казалось, имела божественное происхождение. Колдуну-королю с ней не справиться. Если он упадет, древняя первородная магическая сила вырвется из-под контроля, заберет с собой императора, его род проглотит всех до единого, полетит дальше в город. Все племя Тиста Эдур будет уничтожено. Бриз чувствовал ее голод, ярость, слепую жажду мести, Это была сила Литера, Седанс, голос судьбы. Явление настолько жуткое, что невозможно себе представить. Брис в ужасе наблюдал, как злобная магия Эдур подбирается к Седе, нависает над коротышкой. Ближайшая колонна пошла мелкими трещинами и рассыпалась в прах. Часть потолка, которую она поддерживала, рухнула вниз, с глухим раскатом взметнув облако пыли. Курукван взглянул на готовую опрокинуться на него бешеную волну. Едва заметно склонил голову на бок. Новая клокочущая пелена белого огня, расширяясь от места, где он стоял, вверх и в стороны, забарабанила по серой стене. Гигантские лоскуты штукатурки рваными парусами взвелись к изуродованному потолку. Белое пламя двинулось на колдуна короля. Тот издал пронзительный вопль. Трулла рывком подняли на ноги. Он обернулся и увидел перед собой лицо Фира. Брат ему что-то кричал. Колдун-король почти выдохся. Энергия, скрытая в мешках, ослабевала. Ее не хватало для победы над Седой. Ханнан-Масак смотрел смерти в лицо, а вместе с ним все Эдур. Трул встряхнул его Фир. «Вдоль стены! Подойди незаметно! Для броска!» «Какого еще броска?» Он уставился на копье в своих руках. Древко блестела от розоватых капель пота. «Из тени, Трул, из-за колонны, из тени!» Какая теперь разница? Хуже того, у него не было желания даже пытаться. А вдруг получится? Что тогда достанется победителю? «Трул, атакуй, или мы все погибнем! Мать, отец, Майен, ее ребенок, все дети Эдур!» Трул заглянул Фиру в глаза и не понял их выражения. Брат подтолкнул его к стене, навстречу жару бьющей в хана на магии, за полурассыпавшуюся колонну из некогда твердого мрамора. Как прохладно в тени! Невероятно прохладно! Трул, едва не упав от толчка брата, успел схватиться за покореженную, покрытую рубцами поверхность стены, и с этого места хорошо разглядел Седу. Меньше семи шагов. Наклонив голову, чародей наблюдал, как колдун-король медленно выдыхается под его натиском. Слезы застили глаза Трула. Ему не хотелось идти на такой поступок. Но тогда они убьют нас. Всех до единого. В живых не останется ни одного тиста Эдур. И я это знаю. Чую сердцем. Они заберут себе наши земли, наши богатства. Засыпят солью могилы наших героев. Вымет тут нас на свалку истории забытых миров. Я знаю». Он взвесил копье в правой руке, замер на мгновение, задержал дыхание и, сделав два шага, выбросил руку, послав снаряд точно в цель. Вес копья и ускорение, приданное мощным броском, вогнали наконечник глубоко в левый бок седы, прямо под ребра. Удар развернул старика на месте, левая нога подкосилась, и он упал с раскрашенной плитки. Та вдруг сама собой разлетелась на куски. Белый огонь погас, со всех сторон хлынула тьма. Оглушенный Бриз сделал шаг вперед. Туру дал Бризат, задержал его. — Нет, поборник, он мертв. Седа, Курукван, друг. Кубышка, сидя на грязном берегу, смотрела мужчине в лицо. Оно казалось добрым, особенно с закрытыми, как во сне, глазами. Шрамы, покрывавшие худое загорелое тело, рассасывались. Ее кровь спасла незнакомца. Когда-то она сама была мертвой, а теперь вот дарит жизнь. — Ты странная, — прошелестел призрак, сидя на корточках у воды. — Меня зовут Кубышка, — фыркающий смех. «И что в тебе спрятано?» «А ведь ты не просто призрак!» «Ты права, я сушеный. Хорошая имечка, правда. Давным-давно я был чистый Анди. Меня, как и весь мой род, убили. Или, по крайней мере, тех, кто выжил в битве. Что ты здесь делаешь, сушеный?» «Жду появления хозяина, кубышка». Призрак неожиданно поднялся. Девочка не ожидала, что тот окажется таким рослым. А вот и он идет. Мутная вода заволновалась, и из нее возникла поджарая фигура с белой кожей, как у трупа, из которого вытекла вся кровь. Длинные светлые волосы облепили худое лицо. Кашля, выдирая ноги из топкого дна, существо выползло на берег. «Мечи!» — выдохнуло оно. Кубышка подскочила и вложила оружие в ладони с длинными пальцами. Существо оперлось клинками о землю, как костылями. Девочка недовольно отступила назад. Пришелец был даже выше призрака. Холодные, ледяные, малиново-красные глаза. «Вы обещали, что поможете нам», — сказала она, втягивая голову в плечи под враждебным взглядом. «Помогу». Призрак встал на колени перед господином. «Силка с руин. Меня при жизни звали Киллантир. Я был третьим верховным магом шестой когорты». «Я тебя помню, Киллантир. Повелитель, у меня теперь новое имя. Сушеный». «Как угодно». Призрак осмотрелся. «А где Вивал?» «Вряд ли он выживет, однако задержать ее он сумел. Славный зверь». «Ну, пожалуйста!» — захныкала кубышка. «Они уже на свободе и хотят убить меня! Вы обещали!» «Мой повелитель!» — вступился Сушеный. «Я готов помочь Вивалу. Сообща, мы могли бы загнать ее обратно в глубину и даже еще раз сковать ее магией, если позволите». Силкас Руин немного помолчал, глядя на колено преклоненного призрака. «Как пожелаешь», — бросил он наконец. Сушеный склонил голову и повернулся к кубышке. «Литерейцем я займусь сам. Он еще не скоро очнется». С этими словами призрак скользнул в неспокойную воду. Силкас Руин сделал глубокий вдох и впервые посмотрел на мечи в своих руках. «Какие-то странные. Но я вижу, смертный не ошибся в выборе. Девочка, держись за мной. Настало время выполнить обещание». Корла понятия не имел, чем все кончится. Даже поклявшегося можно убить, если нанести ему слишком много ран. Все зависит от силы воли. Он давно был знаком с остальными прутьями, хотя знал его меньше других поклявшихся. Но когда тело требовало элементарной упертости, тут гвардейцу не было равных. Верховный маг крайне устал и растратил все силы. У него уже не получалось ловко водить за нос четверых богов сразу, Хотя один из них попал в переплет без участия мага. На него наседал озверевший Тартенал. Казалось, еще немного, и произойдет невероятное. Бог испустит дух. Вот эта упертость так упертость. На Тартенала сыпались удары, но он вцепился во врага мертвой хваткой. Стальные прутья отменно сражался, то и дело отвлекая на себя остальных трех, что позволяло Тартеналу оставаться в живых. Однако силы поклявшегося тоже были на исходе. Корла прежде не доводилось наблюдать схватки, ожесточенность которой потребовала бы от его спутника проявить воинский талант в полной мере. Гвардейцы говорили, что остальные прутья не уступал самому живодеру. Корло им не верил. Мак вздрогнул от неожиданности, когда мимо него по направлению к воротам прошагали двое неживых. Гости задержались у входа во двор. Женщина, виртуозно выругавшись, заявила. «Ублала дубина безмозглая. Чем мы тут можем помочь?» Ее спутник ответил. «Шурхэлаль, нельзя уклоняться от схватки. У меня, знаешь ли, есть клыки и когти». «Вот ты иди». «Шурхэлаль, капитан корабля, на который мы записались, наша нанимательница». Корла, морщась от боли, высвободил ноги из позы лотоса и с трудом поднялся. «Эй вы!» Оставшись одна, Шурка Лаль медленно обернулась. «Ты мне?» Корло, ковыляя, приблизился. «Меня зовут Корло, мадам, из Багровой гвардии. Мы записались к вам». «Ты не один?» «Нет, вон тот, что выручает сейчас вашего дуралей остальные прутья. Мой командир». «Вам же сказали ждать на борту». Мак заморгал. Женщина скривила лицо. Командира твоего сейчас у кокош. Я знаю. Погодите! Корло шагнул на дорогу. Кто-то еще идет. Быстрее! Мак побежал во двор. Шурка Лаль поспешила за ним. Таблакай в объятиях Тартенала обмяк. Стальные прутья услышал хруст рёбер. В этот момент один из богов проскочил мимо поклявшегося и шарахнул плоской частью деревянного меча по голове Тартенала. Великан опрокинулся, увлекая за собой мертвого бога. Оглушенный полукровка сделал слабую попытку освободиться от мертвого тела. Собрав последние силы, стальные прутья прыгнул, заняв позицию над поверженным тартеналом и отвел в сторону рубящий удар деревянного меча. Нападающий отступил на шаг, чтобы не потерять равновесие. Справа к поклявшемуся подскочил другой, но тут же обернулся на звук страшного грохота, раздавшегося со стороны могильника. К ним в облаках пара приближалась высокая бледная фигура, сжимающая по мечу в каждой руке. Поклявшийся на миг отвлекся и не заметил, как лезвие скользнуло поверх гарды. В последний момент оно отклонилось, щелкнув о рукоять меча и ударив гвардейца по правому плечу плоской частью, как веслом, ломая все на своем пути. Удар сбил его с ног и швырнул на землю. Меч вылетел из онемевшей руки. Стальные прутья лежал на спине, глядя на небо сквозь путаницу корявых веток. Боль не давала пошевелиться. Откуда-то справа донеслись звуки борьбы, затем хриплый предсмертный рев. Один из таблакаев, шатаясь, чуть не упал на поклявшегося. Гвардеец в изумлении увидел, что из двух колотых ран на шее бога хлещет кровь. Он приволакивал левую ногу, в его икру намертво вцепился зубами и одновременно когтистыми пальцами терзал бедро какой-то странный тип. «Что ж, мне приходилось видеть и более загадочные вещи», — подумал Стальные Прутья. «Хотя нет, поправил он себя». Земля вздрогнула, когда рухнуло еще одно тело. Раздался новый предсмертный стон. Гвардеец, глядя в небо, услышал приближающиеся шаги и увидел над собой мертвенно-бледное изможденное лицо с парой ярко-красных глаз. «Ты неплохой боец», — заметил незнакомец. «А как мой друг Тартенал?» «Получил по черепу. Вряд ли там внутри есть что-то такое, что можно повредить. Значит, выживет». И после паузы. «А ты чего разлегся?» Дым и пыль потекли из темного коридора. Туру дал увлек Бриса за собой в тронную залу. Поборник встал на открытом месте перед помостом. С трона за его спиной послышался слабый голос. Финад, Седа?» Брис лишь отрицательно покачал головой, не в силах выразить скорбь словами. В полумраке коридора установилась тяжелая, зловещая тишина. Бриз медленно вытащил меч. Шаги. Скрип пепла и мелких камней под ногами. Чирканье острия меча о камень. Странные повторяющиеся щелчки. Шаги замерли. Звон монеты, отскочивший от пола. Золотой кружок медленно вкатился в тронную залу. Бриз прослетил, как монета лениво описала дугу на плитках. Золото было в пятнах засохшей крови. Повертевшись на месте, монета легла на пол. В коридоре возобновился шум. Через мгновение из клубящейся в тенях пыли выступила сгорбленная фигура. Три шага, четыре, пять. Император остановился в зоне досягаемости меча поборник. Из-за спины рулада выглянул Ханнан Мазак, настолько изуродованный, что его невозможно было узнать. За ним, волоча по мешку, выступили два воина Эдур с искаженными душевной мукой лицами. Брис мельком взглянул на них. Один держал в правой руке окровавленное копье. Это он убил Седу. Поборник перевел взгляд на императора. Меч был для того слишком велик. Император двигался, словно превозмогая боль. Судороги пробегали по его облепленному монетами лицу. Глаза с тяжелыми веками смотрели мимо Бриса, на трон и сидящего на нем короля. Ханнан Масак с раздирающим грудь кашлем опустился на колени и, отдышавшись, произнес. «Король Эсгара Дисконар, у меня для тебя сюрприз. Подарок». Колдун-король приподнял изувеченную руку и, содрогнувшись от усилия, ткнул ею позади себя. Двое воинов нерешительно переглянулись. Ханнан-Масак скорчил гримасу. «Развяжите мешки! Покажите, что в них!» Еще один взрыв кашля оставил в уголках рта колдуна-короля розовую пену. Воины распутали веревочные узлы. Тот, что слева управился на мгновение раньше, раскрыл кожаную горловину. Увидев задержимое, Эдур отшатнулся. Бриз заметил ужас на его лице. Через миг второй воин вскрикнул и тоже отступил назад. «Покажите ему!» — взревел колдун-король. Даже император обернулся от неожиданности. Стоящий слева издал длинный прерывистый вздох, и, сделав шаг вперед, взялся за края мешка, а потом стянул их вниз. Связанный ногой литереец, покрытая гнойными язвами кожа, обрубки пальцев, шишки и наросты по всему телу. Почти все волосы выпали, уцелели лишь несколько прядей. Моргая на свету, пленник силился поднять голову, но изувеченные шейные связки и сухожилия склоняли ее на бок. Нижняя челюсть отвисла. Из открытого рта текла струйка слюны. Брис не сразу узнал его. Принц Квиллос. Король издал жуткий звериный вой. Открыли второй мешок. В нем была королева. Ее кожа в таком же состоянии, что и у сына. На крик супруга она разразилась чередой булькающих звуков, срывавшихся с опухших, растрескавшихся губ. Но в глазах королевы горела осознанная ярость. Ханнан Масак рассмеялся. «Я использовал их против седы. Использовал литрийскую кровь и плоть. Понимает ли наш милый король, какой славный конец его ожидает?» «Уберите их!» — взвизгнул император. «Фир! Трул! Уберите их отсюда!» Оба воина натянули мешки с пленниками до плеч и оттащили королеву с сыном обратно в коридор. Дрожа всем телом, Рулат повернулся к королю и раскрыл рот, собираясь что-то сказать, но зажмурился и вновь сжал губы. Наконец, выпрямившись, заговорил севшим голосом. «Мы — Рулат Сенгар, император Тисты Эдур, а теперь Элитера. Трон больше не твой, Дисканар. Слева от Бриса выступил вперед первый Евнух с кувшином вина и двумя бокалами в руках. Он взошел на помост и, наполнив вином один из бокалов, передал его Эсгаре. Поборник в полуоборот озадаченно наблюдал за королем. Тот спокойно осушил бокал в три глотка. Кто-то еще раньше успел возложить корону на его голову. Ниссал стояла прямо за троном, прищурившись, наблюдая за первым евнухом, который допил свой бокал и спустился с помоста, заняв место рядом с канцлером у дальней стены. Эсгара Дисканар перевел мутный взгляд на Бриса. «Не лезь в драку, поборник! Не стоит сегодня умирать! Я не могу выполнить вашу просьбу, мой повелитель!» Слабо кивнув, Эсгара отвел глаза. «Ну что ж, поборник!» — заговорил Нифодос. «Покажите этим дикарям литерийское искусство владения мечом. Пусть это станет последним актом в истории нашего королевства всей Черный День!» Брис хмуро обратился к Руладу Сенгару. «Вы должны сразиться со мной, император, или позвать подкрепление. Мы не сдадимся живыми». Бегло глянув настоящего на коленях Ханнана Масага, он добавил. «Похоже, твое колдовство порядком выдохлось». «Колдовство?» — презрительно усмехнулся Рулат. «Чтобы мы упустили такую возможность?» «Нет, поборник, устроим поединок!» Он шагнул вперед и поднял покрытый крапинами меч. «Ну же, покажем друг другу свою науку!» Брис выжидательно промолчал. Император бросился в атаку, с неожиданной резвостью крутнул клинком и ударил наискось, стараясь попасть по мечу поборника и оттолкнуть к плиткам пола. Бриз с некоторым опозданием отклонил корпус и сделал шаг вправо, одновременно вращением кисти, уводя меч из-под удара. Его клинок оказался поверх уходящего вниз меча рулада. Поборник ткнул острием в левое предплечье императора, распоров сухожилье у локти. Брис отскочил и возвратным движением сверху вниз перерезал связки над коленом левой ноги Рулада. Чик. Император подался вперед до самого края помоста, но против ожидания сохранил равновесие и сделал выпад, держа меч обеими руками. Пятнистое лезвие словно жило собственной жизнью. Оно уклонилось от двух четких контрвыпадов Бриса. Поборнику удалось избежать ранения, лишь в последний момент оттолкнув тяжелый клинок противника своей ладонью, потеряв два последних пальца. Бриз попятился, остановившись в середине тронной залы. На этот раз Рулат оказался между ним и королем на троне. Эсгара улыбался. Поборник атаковал в тот момент, когда Рулат поворачивался к нему, не успев поднять меч. Бриз с силой опустил ведущую ногу на колеблющийся клинок императора, сумев хоть и не сломать его, но, по крайней мере, отбить в сторону. Одновременно он воткнул острие своего меча резким толчком наискосок и вниз в правую коленную чашечку рулада. Лезвие глубоко врезалось в кость. Высвобождая меч, Бриз повел кистью, вырвав коленную чашечку из ноги противника. Нога рулада поехала в сторону. Он издал пронзительный вопль. Когда император ткнул мечом слева от себя в пол, чтобы удержать равновесие, Брис, так и не сбросив насаженную на косточку, сделал новый выпад. Он чиркнул по связкам над локтем правой руки Эдур. Рулат грохотом упал на спину, рассыпая монеты по плиткам. Против всякой логики он не уронил меч, по-прежнему сжимая его обеими руками. Только проку от этого теперь было мало. Вращая глазами от бешенства, император силился поднять оружие и принять сидячее положение. Брис стукнул острием меча по плиткам, сбросив коленную чашечку, подошел к противнику вплотную, рассек связки и сухожилия правого плеча, перерезал шейные связки и, задержав на короткое время лезвие на весу, повторил тот же прием с левым плечом. Стоя над поверженным врагом, Брис методично рассек ахиллесовы сухожилия на обоих ногах. Напоследок косым росчерком рассек мышцы пресса. Пинком ноги Брис перевернул императора кверху спиной. Меч скользнул повыше обеих лопаток, перерезав еще две шейных мышцы, затем по поясу. Бриз убедился, что мышцы спины полностью рассечены под покровом из монет. Золото со звоном рассыпалось по полу. Поборник отошел назад и опустил меч. Император, уткнувшись лицом в пол, непрерывно вопил. Руки и ноги уже не слушались его, мышцы сокращались сами по себе. В зале, кроме него, никто не шевелился. В коридоре медленно оседала пыль. «Сестры, спасите меня!» — прошептал один из воинов Эдур. Король Эсгара Дисканар вздохнул, пьяно наклонился вперед и потребовал. «Убей его!» — Брис обернулся. «Нет, повелитель». На старческом лице обозначилось непонимание. «Что?» Седа строго-настрого наказал не убивать его. «Он все равно истечет кровью», произнес Нифодас странным севшим голосом. Бриз покачал головой. «Не истечет. Я не повредил важных сосудов, первый евнух. В разговор вступил Эдур по имени Трул. «Не повредил?» «Откуда ты можешь знать? Непостижимо! Так быстро!» Брис ничего не ответил. Король вдруг обмяк на троне. Рулат перестал кричать, теперь он плакал. Император сотрясался в бессильных рыданиях. «Братья, убейте меня!» Трулсенгар передернулся, услышав команду. Качая головой, он посмотрел на Фира и увидел в глазах брата жуткое осознание. Рулат не исцелится. Кровь медленно стекала на плитке пола. Тело их брата безнадежно искалечено, но исцеление не наступит. Трул глянул на колдуна короля и заметил злорадный блеск удовлетворения в его глазах. Ханан Масак!» — шепотом позвал Трул. «Это не в моих силах, Трул Сенгар. Его плоть мне не подвластна. Только мечом и от меча». «Это должен сделать ты или Фир!» Колдун слабо повел рукой. «Если не хватает храбрости, позовите кого-нибудь еще!» «Храбрости?» Фир крякнул, как от толчка в грудь. Трул внимательно посмотрел на брата. Тот не сдвинулся с места. Воин перевел взгляд на императора. «Братья мои!» — скулил неспособный пошевелиться рулат. «Убейте меня кто-нибудь! Умоляю!» Поборник, непревзойденный, страшный мастер меча, подошел к помосту, туда, где стоял кувшин с вином. Король, казалось, задремал, потеряв интерес к происходящему. Его лицо раскраснелось и обмякло. У стены, прислонившись спиной, сидел первый евнух. Еще один человек постарше стоял рядом с Нифодосом жестом бессильного отчаяния, прикрывая глаза рукой. Женщина за троном попятилась назад, словно о чем-то догадалась. Раньше в зале находился еще один мужчина, молодой и красивый, но теперь он куда-то пропал. Шестеро солдат дворцовой стражи, стоящие вдоль стен, вытащили оружие и прижали его к груди, молча салютуя королевскому поборнику. Трул и сам был не против выразить почтение смельчаку. Он перевел взгляд на Бриса. Как скромен его облик. Лицо вроде бы знакомо. Халбедикт. Очень на него похож. Ну, конечно, это же его младший брат. Литриец налил вина в бокал, из которого последним пил король. — О, сестры! Поборник сделал нам подарок! Вот он ответ! Готовое решение! Рулат завопил. — Фир! Ханнан Масак, откашлявшись, сказал. Он ушел, император. Трул резко обернулся. Ушел? Не может быть. Куда? Он не сказал. Колдун король улыбнулся измазанными кровью губами. Ушел и все. Теперь ты понял, Трул Зенгар, не так ли? Надо всех позвать сюда. Нет. — ответил Ханнан-Масак. Рулат захныкал, но тут же рявкнул. — Трул, я приказываю! Твой император приказывает тебе! Проткни меня копьем! Проткни! Глаза Трула наполнились слезами. — Кто он для меня теперь? Брат? Император? Фир, как ты мог уйти? Оставить нас, меня с этим... этим... Брат, умоляю тебя! Из коридора донесся кудахтающий смех. Трул обернулся. Связанные королева с сыном, бесчестно захваченная добыча, сидели, прислонившись к стене. Смеялась королева. Ее глаза поблескивали в полутьме. «Нет, что-то тут не так». Он обернулся. Поборник выпрямился с бокалом в руке, поднес его ко рту. Трул остановил взгляд на короля. Попытался прочитать выражение в его полузакрытых глазах. Безжизненных глазах. Эдур резко повернулся в сторону первого Евнуха. Тот сидел без движения, уронив голову на грудь. «Нет!» Но поборник, закинув голову, уже пил вино. Два глотка, три. Опустив бокал, он повернулся к Трулу, Нахмурился. «Тебе лучше уйти», — сказал он. «И колдуна с собой прихвати». Подойдешь к императору — убью. Поздно. Все пропало. Что ты собираешься делать?» Поборник посмотрел на рулада. «Куда-нибудь его увезем. Вы, Эдур, его не найдете». Королева опять разразилась каркающим смехом, заставив мечников вздрогнуть. «Поздно», — сказал Трул. «По крайней мере для вас». «Если у тебя осталась хоть капля жалости, прикажи своим стражникам уйти, и женщину пусть возьмут с собой. Мои сородичи вот-вот будут здесь». Он опустил глаза на Рулада. «С императором Эдур разберутся». На лице поборника появилось недоумение. Он моргнул, тряхнул головой. «О чем ты? Я же вижу, что ты не убьешь своего брата. А ведь ему надо умереть, чтобы исцелиться, не так ли? Чтобы Вернуться. Да, поборник. Извини, я не успел тебя предупредить. У мечника вдруг подогнулись колени. В поисках опоры он протянул руку к краю трона. Меч в другой руке закачался и опустился, ткнувшись концом в пол. Что? Зачем? Трул промолчал. Однако Ханан Масак не стал щадить чувства неприятеля и громко рассмеялся. «Мне понятен твой жест, поборник. Ты хотел быть таким же крутым, как твой король, да только...» Он сплюнул Мокроту. «Что толку, жив ты или нет? Во всяком случае, так со стороны выглядит. В сей роковой момент». Поборник опустился на пол, отрешенно глядя на колдуна короля. «Мечник», — позвал Ханнан Масак. «Послушай, что я тебе напоследок скажу. Ты проиграл. Твой король мертв. Он умер еще до того, как начался поединок. Ты защищал мертвеца, поборник». Литереец, расширив глаза, силился обернуться и взглянуть наверх, на сидящую на троне фигуру. Но попытка оказалась ему не по силам. Он съехал на пол. Голова бессильно опустилась на грудь. Колдун-король захохотал. «У него не было ни капли веры. Одно золото. Король не верил в тебя, мечник!» Трул подскочил к колдуну-королю. «Замолчи!» Ханнан-Масак с издевкой улыбнулся. «Следи за языком, Трул-Сенгар. Ты мне не указ». «Теперь ты взойдешь на трон?» Спросил Трул. Рулат издал неистовый крик. Ханнан-Масак не ответил. Трул посмотрел через плечо. Поборник распластался на помосте у обутых в тапочки ног короля. Он лежал без движения, с выражением удивления и горести на лице, ничего не видящие широко открытые глаза. Такого бойца мы одни не смогли бы остановить. Кто-нибудь до выполнит приказ императора? Тихо проговорил Трул. Ты в самом деле так думаешь? Его нареченная родня. На этих не надейся. Нет, Трул, даже Бинадас не станет. У тебя не поднялась рука. С ними будет то же самое. Ведь нам повезло. Неужели ты не видишь? Да видишь, конечно. Повезло. Тем временем ты сможешь втащить на трон остатки своего разбитого тела? Ответ легко читался в глазах ханна Масага. Трон мой. — хриплый шепот Трулада. — Трул, прошу тебя, я твой брат. Не оставляй меня таким, пожалуйста. Внутри у Трула все перевернулось. Он сделал шаг в сторону от Ханнана Масага и рухнул на колени. — Я не могу без Фира. Надо найти его, поговорить. — Умоляю тебя, Трул, я не хотел, не хотел. Трул посмотрел на свои руки. Он уже не помнил, где оставил копье. А ведь в зале еще оставались шестеро стражников. Он поднял голову. Нет, уже ушли. Куда, интересно? Куда делся старик, стоявший рядом с первым евнухом, и женщина? Куда все пропали? Теголби Дикт открыл глаза. Причем один глаз долго не желал открываться. И из тьмы постепенно возникла картина. Низкий потолок, капающая с него вода. Чья-то рука погладила лоб, он повернул голову. «Ой, как больно!» Склонившийся над ним Буг кивнул. Тегол попытался ответить таким же кивком. «Где мы?» «В склепе, под рекой». «Мы промокли?» «Совсем немного». «Ага», — Тегол Беддикт немного подумал. «Мне полагается быть мёртвым». «Полагается, но ты выдержал. Ещё немного и... А вот бедняге Каласу не повезло». «Каласу?» «Он попытался прикрыть тебя собой, и его за это убили. Прости меня, Тигул, я опоздал». Его подопечный ещё немного подумал. «Атисты Эдур?» «Я их уничтожил». «Ты?» Буг кивнул и отвел взгляд. Я не смог обуздать свой нрав. А, -а, -а. слуга повернул голову к хозяину. Ты не очень удивлен. Mm -mm. Ты не очень удивлен. Я видел, как ты давил ногами тараканов. Ты жесток. Чего не сделаешь с голодухи. Да, кстати, мы так плохо питались. «Странно, что нам хватило здоровья выжить». «Что верно, то верно». Тигол попытался сесть, но со стоном откинулся назад. «Здесь пахнет мокрой глиной». «Да, к тому же соленой. Когда мы сюда спустились, я заметил следы. Совсем свежие». «Спустились? Как давно?» «Недавно. Пару мгновений назад». «И за это время ты успел срастить все мои кости?» а также вставить новый глаз, починить большинство органов и еще кое-что по мелочи. Глаз плоховато работает. Наладится со временем. Новорожденный даже сосок перед носом не видит. Слыхал? Нет, не слыхал. Но в моем состоянии охотно верю. Они надолго замолчали. Наконец, Тигол со вздохом произнес. Однако это меняет все на свете. «Почему?» «Ты считался моим слугой. Как я могу теперь делать вид, что я хозяин положения?» «Так же, как и раньше». «Ха! Я могу стереть твою память». «О чем?» «Шутник». «Нет, я правда хочу знать». «Ну...» Но... — Буг потер подбородок. «Скажем о событиях сегодняшнего дня». «О том, что ты убил всех этих тисты Эдур». — Об этом в первую очередь. — И о том, что затащил меня под реку? — Да. — Но у тебя сухая одежда. — Верно. — И тебя зовут вовсе не Буг. — Глупо отпираться. — Мне нравится это имя. — Мне тоже. — А каково настоящее? — Майл. Тигол, хмурясь, посмотрел в лицо слуги и покачал головой. «Оно тебе не подходит. Буг лучше». «Согласен». «Раз ты смог убить всех этих воинов, вылечить меня, пройти сухим сквозь воду, ответь, почему ты не убил их всех, не остановил вторжение?» «У меня есть на то причины». «Хочешь увидеть, как Литер захватит? Ты нас не любишь?» «Литер? Не очень люблю. Вы называете свои естественные пороки добродетелями». Среди них наиболее отвратительна алчность, а также двуличные свои корысти. Кто вам сказал, что конкуренция всегда и во всем — признак здорового общества? Вы что, без нее не можете себя уважать? Вы постоянно попираете тех, кто ниже вас. Думаете, это делает вас богаче? Любой памятник истории, какой бы король, император или воин не приписывал его себе, по сути, есть свидетельство в пользу общинности — Сотрудничество, коллектива, а не одиночки. Ага, перебил Тегол в знак отрицания, сумев поднять палец. Но без короля, генерала или другого вождя памятника не построить. Просто вы, смертные, знаете только две крайности. Либо подчиняться, либо управлять. И ничего более. Погоди-ка, я видел в деле консорциумы и кооперативы Буг. Это же кошмар. «Да-да, именно в них берут начало такие ваши достоинства, как жадность, зависть, двуличие и так далее, потому что каждый стремится навязать свою собственную иерархию правителей и управляемых». «Где же выход?» «Прости не в тебе и не в вашем роде в целом. Только не считайте себя виноватыми. Выхода пока еще никто не находил, но кто знает, что произойдет в будущем?» «Тебе легко говорить». Вообще-то не очень. На протяжении многих поколений я наблюдаю одно и то же. Проще говоря, творится полный и бесповоротный бардак. Какой же ты после этого бог? Ведь ты бог, не так ли? Слуга пожал плечами. Не делай поспешных выводов. Ни о чем. Никогда. Сохраняй остроту ума, друг мой, и ничего не принимай на веру. При этом не пугайся сложности. У меня тоже для тебя есть совет. Какой? Живи в полную силу! Буг раскрыл было рот для ответа, но промолчал и лишь сощурил глаза. Тигол невинно улыбнулся. Тут он вспомнил дневные события. Калас, старый дурень, скажи спасибо, что у тебя еще остались друзья, Тигол-бедикт. И бедняга-охранник, который закрыл меня своим телом от копья. «С друзьями все ясно. А что случилось с остальными? Шурк в порядке? Кубышка?» Буг на миг задумался. «Кажется, с ними все хорошо. Может, сходишь и проверишь наверняка?» Слуга глянул на него сверху вниз. «Нет уж. Иногда я бываю крайне своенравен. Признаться, у меня есть еще один вопрос. Вот только как его задать?» Буг смотрел на Тиголо некоторое время и потом фыркнул. «Ты понятия не имеешь, какая иногда одолевает скука тех, кто живет вечно». «Ясно, но слугой. лугой...» Буг чуть помедле покачал головой и встретился с теголым взглядом. «Наша связь доставляет мне бесконечную радость. В моей душе вновь пробудилось удовольствие бытия. Но слугой. лугой...» Буг глубоко вздохнул. Пожалуй, пора тебе забыть об этом дне, друг мой. Забыть? Что забыть? А пожрать здесь найдется? Он шел по притихшему городу. Повсюду следы борьбы и трупы, в основном литерийских солдат. Зря они сопротивлялись. Любой разумный человек на их месте сразу бы сдался. Увы, день выдался скудным на разумные, рациональные действия. Сегодня торжествовало текло невидимыми ручьями по улицам города безумие. Фирсенгар все еще помнил, куда несли его ноги. Всю жизнь он выполнял одну единственную, четко определенную миссию — превращать сородичей в воинов. А когда возникала нужда вести их в бой, трагические события не омрачили его юность, он шагал к зрелости уверенно, не спотыкаясь. Ему не приходилось чувствовать себя одиноким. В смысле, бояться одиночества. Когда надо, он действовал в одиночку, а, выполнив задачу, возвращался к племени. У него имелись братья Трул, Бенадас, Рулат. Трул самый близкий, непревзойденный в искусстве владения копьем, но напрочь лишенный желания проливать чужую кровь, в то время как Эдур, Фир хорошо знал, были просто одержимы кровопролитием. Жажда убийства губила на корню дисциплину, превращала отлично подготовленного бойца в дикаря, бешено размахивающего орудием смерти. Эдур убивали хладнокровно, со странным спокойствием, молча, в то время как у других народов проявления агрессии сопровождались криками или завываниями. Это странное отличие почему-то очень тревожило Фиросангара. А еще он не мог забыть поборника Литерийского короля. Его имя осталось неизвестным. Надо обязательно узнать, как его зовут». Фир и сам прекрасно владел мечом, считался одним из лучших фехтовальщиков среди тисты Эдур. Он попросту принимал это как данное, без зазнайства, но и без напускной скромности. Если бы ему пришлось противостоять поборнику у трона, он продержался бы дольше императора. Намного дольше и при случае мог преподнести литерийцу пару сюрпризов. Однако у Фира не было никаких иллюзий насчет того, кто в конце концов победил бы в этой схватке. Ему хотелось плакать о поборнике, о короле, о руладе, которого он подвел в очередной раз. О Трулле, брошенном им перед страшным решением, какие не следовало принимать простому воину. А все из-за того, что он опять отвернулся от рулада. Трул, естественно, все понял. Фир поддался малодушию, этого не скроешь, тем более от родного, любимого брата. Он вслух высказал все мои сомнения и страхи, чтобы я смог побороть их и чтобы другие могли видеть, что я их поборол. Пелена спала с глаз Фира. Все подстроил Ханнан Масак. С самого начала, с момента жестокого объединения племен, он находился в тайном сговоре с неизвестным богом. Теперь, конечно, все вышло наружу. Колдун-король отвернулся от отца тени. Пожалуй, все началось с безвозвратной утраты скабандари кровавого глаза. А значит, задолго до Ханна-Намасага. Мы не вчера ступили на этот путь, а давным-давно. Фир шагал по пыльным улицам мимо валявшихся тут и там трупов, напоминавших перепившихся участников ночной пирушки. Если бы только не кровь и разбросанное оружие. Он сбился с пути. Там, в тронной зале, от него хотели слишком многого. Мы сами принесли его тело в деревню из ледяной пустыни. Я думал, что послал Трула на верную смерть. Как много сделано ошибок, и все они мои. Ведь должен быть какой-то еще выход. Он застыл на месте, глядя под ноги. Майен. Голод больше не искажал ее черты. Лицо молодой женщины светилось покоем. Такое она бывала во сне или когда пела песни с другими девами. А еще, когда принимала меч из рук Фира, чтобы закопать оружие под порогом своего дома. Временами в глазах Майен сквозила странная мрачность, заставлявшая его мучиться догадками о ее мыслях. Вспоминать об этом не хотелось. Мало кому дано понять побуждение женщины. Они, как зыбкие таинства, то манят мужчину, обещая любовь и обожание, то вгоняют его в дрожь и ужас. Ничего из этого не читалось на лице Майен. Один глубокий покой. Майен уснула, а с ней — ее дитя. Фир присел рядом на корточки, потом опустился на колени, сомкнул пальцы на рукоятке рыбацкого ножа и вытащил его из груди женщины. Такими пользуются рабы. У самого основания был вырезан знакомый Фиру знак. Нож принадлежал Удинасу. Подарил в знак миролюбия или наоборот отомстил семейству Эдур своим хозяевам за то, что отняли у него свободу. Он сбежал от Рулада, но ведь я тоже, поэтому я не имею права его ненавидеть. И как теперь быть? Фир поднялся и засунул нож за пояс. Майен мертва. Ребенок, которого он был готов полюбить, тоже мертв. Какая-то неведомая сила старалась лишить его всего, что было ему дорого. И никакого намека, как жить дальше. Заляпанное кровью существо на полу тронной залы непрерывно рыдало. Стоя на коленях, Трул зажимал уши руками, горячо желая, чтобы кто-нибудь пришел и прекратил страдания брата. Время словно остановилось, попав в западню. Ханнан Масак полз к трону. Он был настолько изувечен и перекожен, что, продвинувшись на ладонь, останавливался от нового приступа боли. В зале неизвестно откуда появился еще какой-то литериец. Он стоял с умиротворенным, но в то же время внимательным выражением лица у дальней стены. Молод, хорош собой и какой-то мягкий. Явно не солдат. Незнакомец молчал и лишь следил за происходящим. Трул не мог взять в толк, куда пропали остальные Эдур. В дальнем конце коридора лежал потерявший сознание, но еще живой Бинадас. Трул повернул к нему голову и заметил у входа в залу скрюченные фигуры королевы и ее сына. Принц был то ли мертв, то ли спал. Королева молча наблюдала. Ханан Масак, улыбаясь мокрыми губами, превозмогая мучения, полз к помосту. «Надо найти отца!» «Он подскажет, как быть, но разве еще можно что-то сделать? Все есть, как есть, ничего не изменить!» «Умоляю, Трул!» Он затряс головой, чтобы не слышать. «Я всего лишь хотел, чтобы все... Ты, Фир, Бенадос, хотел, чтобы вы приняли меня, как взрослого! Неужели непонятно? Ничего больше!» Ханнан Масак хрипло рассмеялся. Ему, оказывается, хотелось уважения, Трул. А что его дает? Меч? Куча приваренных к коже монет? Титул? Это его нынешняя, высокомерная, несносная манера называть себя «мы». Может быть, то, что он похитил у брата жену? «Замолчи!» — крикнул Трул. «Не говори со своим королем подобным тоном». Трул Зангар. «Думаешь, меня пугают твои угрозы, колдун-король?» Трул отнял руки от ушей. Все равно никакого толку. Конструкция залы позволяла слышать малейший шепот. А главное, уши можно закрыть, но душу невозможно заставить не слышать. Трул заметил легкое движение у стены. Литариец, вдруг нахмурившись, повернул голову ко входу. Послышались шаги. Тяжелые, шаркающие, звон металла, потом булькающие звуки. Ханан Масак с трудом обернулся. «Что там? Кто идет? Трул, где твое оружие?» Трул не пошевелился. Рулат продолжал стонать, не обращая на происходящее никакого внимания. Через мгновение в залу вошло странное существо. Ростом стартенала оно было покрыто черными, в пятнах, железными чешуйками, скрепленными позеленевшими заклепками. Лицо закрывал тяжелый шлем с прорезями для глаз. Грубая кольчуга защищала плечи и шею. На локтях, коленях и щиколотках фигуры налипли ракушки. В одной руке незнакомец держал меч из литерийской стали, с которого непрерывно бежала кровь. «Кто это, Трул? Кто пришел?» прошипел Рулат. Чудище задержалось у входа, со скрипом повернуло голову туда-сюда и, похоже, остановило взгляд на трупе королевского поборника. Затем вновь двинулось вперед, оставляя за собой две кровавые дорожки. Трул! взвизгнул Рулат. Существо остановилось и глянуло на распластанного императора. Из-под шлема загрохотал низкий бас. «Ты тяжело ранен!» Дрожа, Рулат истерически рассмеялся. «Ранен? О нет, я изрублен на куски!» «Ты не умрешь!» «Убирайся, демон!» — прорычал Ханнан Масак. «Пока я не изгнал тебя. А ты попробуй!» — предложил тот и сделал еще шаг вперед, остановившись прямо перед телом поборника. «Я не вижу ран, но он мертв!» «Этот смертный заслужил почтение». «Отравлен», — подсказал стоявший у стены литериец. Монстр взглянул на него. «Я узнал тебя. Мне известны все твои имена». «Не сомневаюсь, хранитель». «Отравлен, значит? Скажи-ка, не ты ли его подтолкнул?» «Таков мой аспект», — пожал плечами литереец. Не могу не добавить пикантности. А твой бог знает, что ты здесь. Я скоро поговорю с ним. Пора выразить ему осуждение. Человек у стены усмехнулся, сложил руки и откинулся назад. Пожалуй, ты прав. Хранитель еще раз посмотрел на поборника. Он держал в памяти имена всех тех, кого почти забыли. Какая большая потеря. Нет. — возразил литереец. — Имена пока еще не забыты, но скоро будут. — Тогда мне понадобится помощник. — Ты его найдешь. Хранитель посмотрел на литерийца. Меня к нему направят. Его собеседник лишь пожал плечами в ответ. Хранитель протянул руку, крепко схватил поборника за пояс, поднял его тело с пола и закинул на плечо. Стоя посреди растекающейся лужи крови, он повернулся к Руладу Сынгару. «Твои друзья жестоки к тебе!» «Неужели?» — смех Рулада перешел в кашель. Он отдышался и сказал. «Я начинаю думать, что это не так!» «Мне не чуждо милосердие!» — сказал хранитель и резко опустил меч. Лезвие рассекло хребет Рулада. Трул-зенкар, не веря своим глазам, вскочил на ноги. Литурец пробормотал. И еще раз. Хранитель прошагал к выходу, не удостоив вниманием бешеный рев Ханана Масага. Трул на подгибающихся ногах подошел к недвижному телу брата. Проходя мимо колдуна короля, он приподнял его и приблизил свое лицо к его лицу. — Трон захотел, — проговорил Трул. «Не видать тебе трона, гад!» Он швырнул Ханана Масага на пол. «Я пошел искать брата. Передай ему, Ханан Масаг, что я приведу Фира и всех остальных!» Рулад за его спиной выгнулся и закричал. «Пусть будет, что будет!» Вивал кое-как выкарабкался из могильника, роняя куски испачканной кровью глины. Через мгновение появился призрак, несущий обмякшее тело литерийца. Шурка Лаль поднялась из-за спины Ублалы и погладила его лоб, недоумевая, от чего тот глупо улыбается. Уперев руки в бока, она осмотрела поле битвы. Пять распростертых тел, поваленные деревья, смердящая гнилая земля. Двое наемных работников у лицевой стены башни Азатов. Мак врачевал раны поклявшегося. Что за титул такое интересно? Ближе к воротам Кубышка с долговязым белокожим воином, сжимающим помечу в каждой руке. А он неплохо выглядит голеньким. Если не ошибаюсь, сказала Шурка Лаль, ты той же крови, что Тиста Эдур. Великан взглянул на нее сверху вниз и нахмурился. Нет, я Тиста Анди. Как угодно. — Главное, что ты расправился с этими тварями. Полагаю, что твои обязательства перед башней Азатов выполнены. Верзила взглянул на башню странными красными глазами. — Мы никогда не были близки, — сказал он с улыбкой. — Башня теперь мертва. Я больше никому ничем не обязан. Он внимательно посмотрел на женщину. — У меня есть чем заняться. «Можно я пойду с тобой?» — спросила Кубышка. «Буду только рад Шурка Лаль сузила глаза. «Город во власти Тиста Эдур. Ты думаешь, тебя не заметят?» «В компании Вивала, призрака и полумертвого раба, которого он отказывается бросить, даже не сомневаюсь». «Тогда вам лучше оставить литерица. «Согласен. Ты хочешь что-то предложить?» «Пока нет». «Я...» они обернулись. «Я», — сказал Стальные Прутья, которого поддерживал маг. «Никаких «я», — вскинулась Шурка Лаль. «Ты теперь работаешь на меня. Я не потерплю самодеятельности». «Так точно, капитан. Но им понадобится проводник. Кто-нибудь, знающий, как незаметно выбраться из города. Тисты Анди спас мне жизнь». Хотя бы это я могу для него сделать. Работникам не гоже соображать быстрее работодателя, сказала Шурка Лаль. Прошу прощения, больше не повторится, обещаю. Ты думаешь, я мелочная? Ну что же вы, не живые никогда не мелочатся. Шурк скрестила руки. Вот как! Видишь эту яму? Там прячется еще один мертвяк по имени Харлист. Он ждет, кого бы напугать своими клыками и когтями. Все повернулись и уставились на яму во дворе башни Азатов. Из ямы доносилось заунывное пение. «Худовые яйца», — пробормотал стальные прутья. «Когда отплываем?» Шуркалаль пожала плечами. «Когда нам позволят? Кто такой худ?» Ответил белокожий воин. «Повелитель смерти!» «Могу подтвердить, он с яйцами!» Все повернулись к великану, но тот лишь пожал плечами. Шурк хмыкнула. «Не смешите меня!» «Мне нравится эта штука у тебя во лбу, мамочка!» «Правда-правда!» — вставила кубышка. «Не будем ее касаться, хорошо?» К счастью, никто не понял скрытого смысла их диалога. Теголби Дикт спал на крышке саркофага. Бугг стоял рядом и задумчиво смотрел на хозяина, когда совсем рядом, почти за его спиной, послышались шаги. Слуга медленно повернулся навстречу фигуре хранителя, который вышел из водопада, служащего входом в тоннель. Гость нес на плече чье-то тело и остановился, рассматривая Бугга. В сухом склепе, в месте, где правила воля старших богов, кровотечение из ран хранителя остановилось. Буг вздохнул. «О, да, Тигол будет опечален», — сказал он, узнав литерийцы на плече хранителя. «Странник говорит, что сохранил имена живыми», — ответил пришелец. «Имена? Ах, ну да, конечно. Ты не помог нам, Маэль?» «Я знаю. Прошу прощения». Хранитель прошел мимо него к саркофагу. Он резко наклонил голову в шлеме над теголым беддиктом. «Этот одной с ним крови. Он его брат. Пусть тогда примет в себя память о всех именах. Ты не против?» Буг покачал головой. «Как я могу быть против?» «Да, не можешь. Ты потерял на это право». Хранитель взял руку Бриса и приложил ее к колбу голо. Мгновение... И все закончилось. Гость отступил назад, к водопаду. «Подожди», — попросил Буг. Тот задержался, глянул через плечо. «Куда ты его несешь?» «В бездну. Куда же еще старший бог?» Буг нахмурился. «Но там...» «Да, теперь там будут два хранителя. Отныне и навсегда». «Ты считаешь, что ему понравится вечная служба?» Гость склонил голову на бок. «Как знать. Думаешь, мне она нравится?» Вопрос повис в воздухе. Тем временем хранитель с телом поборника на плече шагнул в водопад. После долгой паузы Буг повернулся к Теголу. Тот скоро очнется с кошмарной головной болью. «Ее ничем не унять!» Разве что чай приготовить. Есть у меня одна мерзкая смесь, по сравнению с которой даже мигрень пустяки. И если в мире найдется кто-либо, способный оценить ее по достоинству, то это Тегол дикт из Летераса. Но сначала, пожалуй, надо вытащить его из склепа. Патронной зале вечного дома были разбросаны мертвые тела. Одно из них на помосте под троном уткнувшееся лицом в плитке, заставила пернатую ведьму застыть на месте. Сердце заколотилось в груди от страха или восторга, трудно сказать. Возможно, и от того, и от другого. Король Асгара был сброшен с трона, и теперь на троне восседал рула Цингар из племени Тисты Эдур. Глаза императора совершенно почернели. Перед императором, по обе стороны скорчившегося Ханнана Масага, Дорого заплатившего за этот день торжества, стояли Тамад и Урут. Казалось, колдун-король чего-то ждет, потупив взор и приняв позу человека, покорившегося страшной судьбе. Но куда подевался Фирсенгар? И Трул? Пернатая ведьма помогла Урут обработать раны Бинадоса, Пока его лечат, он не придет в сознание. Возле императора стояли лишь мать с отцом да кучка нареченных братьев. Чорам-Ирард, Холб-Харат и матра Бриц. Оба буна отсутствовали, как и воевода джеков Бнагга. Помимо полуживых королевы Джанал и принца Квиллоса, в зале находились еще два литерийца. Канцлер Трибангнол преклонил колено перед руладом и поклялся служить ему верой и правдой. И лишь консорт королевы Туру дал Бризад, казалось, не обращал никакого внимания на происходящее внутри Вячного дома. Мужчина отличался необыкновенной красотой. Пернатая ведьма старалась держаться позади новой хозяйки, урут, ничего не упуская. Командиры отрядов приходили и уходили с докладами. Там еще продолжается борьба. Здесь бой уже закончился. Порт полностью захвачен. В полуразрушенном коридоре терпеливо ждали своей очереди посланники из протекторатов. «Рождение новой империи». Сообщили, что Майен нашли мертвый. Пернатой ведьме больше не придется сжиматься в комок от страха при вспышках хозяйской ярости. Шелюхе, настал конец. Как только Рулат пришел в себя, он приказал схватить Удинааса. Каждого нареченного брата снабдили ротой воинов и отправили в погоню. Раб дорого заплатит за измену. Пернатая ведьма никак не могла понять свои чувства. Лишь раз, единственный раз мелькнула мысль, которую она тут же отогнала. Надежда, отчаянная мольба о том, чтобы странник помог Удинасу уцелеть. Чтобы его не нашли. Пусть хоть один из литерийцев победит, не подчинившись императору. Такая непокорность окончательно разобьет сердце Рулада. Мир задержал было дыхание, а теперь снова дышит свободно и ровно, как во все времена, подобно непрерывному ритму приливов и отливов. Свет в искусно прорезанных высоко в куполе узких окнах начал меркнуть. Судьбоносный день подходил к концу. День, когда пало королевство. День, с которого начался обратный процесс. Неизбежное уничтожение захватчиков побежденными. За приливом следует отлив. В этом и состоит особый ритм времен. «Кажется, такова вератиста Эдур». Время до полуночи, период, когда все останавливается и замолкает в ожидании последнего прилива. Умирающий свет еще поблескивал в опухших глазах восседавшего на троне рулада Сенгара. Правая рука сжимала покрытый темными пятнами меч. Пернатая ведьма, бросив быстрый взгляд и тут же опустив глаза, как требовал обычай, успела заметить застрявший в щели помоста отрубленный палец. Маленький, словно детский. Он против воли притягивал ее взгляд, вызывая странное желание завладеть им. В таких вещах скрыта большая сила. Ведьма знала, как ее использовать. Если только палец принадлежал важному человеку. Ничего, я это скоро выясню. Вечер вползал в тронную залу. Пора послать кого-нибудь за фонарями. Она не выходила из дома. Зачем? Сидела, не шевелясь, опустошенная, невосприимчивая клязгу мечей, вою волков и отдаленным криком за стенами. Надо просто ждать. Конец чего-то одного всегда дает начало чему-то новому. Жизнь, любовь, все пространство бытия определяются такими переменами. Дороги расходятся в стороны, путь тяжел и неровен, но надо идти вперед. Кровь со временем высохнет, обратиться в прах Гробницы королей оставят в темноте. О них забудут. Для павших солдат выкопают могилы. Гигантские ямы, раскрытые голодные уста земли. Живые погорюют, глядя на опустевшие дома и постели, на лежащие тут и там пожитки тех, кому они больше не понадобятся, и начнут гадать, что им уготовило будущее, какая новая запись появится на чистом листе. Они будут думать. «А что теперь делать мне?» Королевство, империи, войны и их причины. Как это все надоело. Корло предупреждал, нельзя поддаваться плаксивости. Поэтому сэрен сидела с сухими глазами, не рыдала вместе с городом. Со слезами покончено раз и навсегда. В дверь постучали. Аквитер поднялась с кресла, чуть не потеряв равновесие из-за покалывания в мышцах. Слишком долго сидела, не меняя позы и с неуверенным шагом пошла открывать. Она даже не заметила, как спустился вечер. «Кто-то решил, что сегодняшний день нужно закончить». В голову лезли странные мысли. У двери Аквитер вздрогнула. Стук раздался еще раз, прямо на уровне лица. Сырен открыла. На пороге стояли Трул и Фирсенгар. Трул не мог объяснить, как это получалось, но ноги, словно подчиняясь чужой воле, несли его по аллеям через перекрестки незнакомого города с безошибочной точностью, пока он не увидел впереди брата. Тот целеустремленно шагал по небольшому мосту через главный канал. Фир удивленно обернулся на хриплый окрик Трула, подождал, пока брат его догонит. «Рулат снова ожил!» — выпалил Трул. Фир отвел взгляд, покосившись на тени, блуждающие по, бы, застывшей на месте в воде канала. — От твоей руки, Трул? — Нет, я не смог. Какой-то демон. Он пришел за поборником и, не знаю зачем, забрал с собой его труп. А походя убил Рулада. Наверное, чтобы не мучился. Трул скривил лицо. — Медвежья услуга. Фир. «Нет, я не вернусь. Прошу тебя, выслушай. Действуя заодно, мы сможем направить его на верный путь, уберечь от безумия. Видят сестры Фир, мы должны попытаться ради нашего племени. Нет. Ты оставишь меня с ним одного?» Лицо Фира исказило мука, но он упрямо не желал смотреть брату в глаза. «Знаешь, я кое-что понял. Дело не в руладе». И не Ханнан Масак все подстроил. Такова воля отца Тени Трул. Скабандари кровавый глаз умер, но дух его жив. Он где-то недалеко. Я хочу его найти. Ради чего? Мы все выполняем чужую волю. Того, кто стоит за этим мечом. Нас никто не сможет спасти Трул. Надо найти Скабандари. Если он связан заклятием, я намерен освободить его. Или его дух. Мы придем назад вместе, или я вообще не вернусь. Трул достаточно хорошо знал брата и не стал спорить. Фир нашел для себя новый смысл жизни и теперь готов был всех и вся оставить позади. Как ты выберешься из города? Нас будут искать. Возможно, уже ищут. Хал говорил, что у срен Педак в городе есть дом. Фир покачал головой. Я сам не знаю почему, но думаю, что она нам поможет. «С какой стати?» Фир повел плечами. «У тебя есть ее адрес?» «Нет, но ее дом в этой стороне». Фир двинулся в путь. Трул быстро догнал его и взял за руку. «Постой, хотя бы выслушай меня!» «Хорошо, только давай не останавливаться. Фир, тебе не кажется странным, как я тебя нашел?» «Ведь это было практически невозможно, и все-таки мы встретились. А теперь ты заговорил о доме Аквитера. Фир, нас направляет какая-то сила. Мы марионетки в чужих руках!» Брат криво усмехнулся. «И что с того?» Трул не знал, что ответить, и молча шел за Фиром. По дороге им попалось несколько убитых литерийцев. Трул задержался, чтобы поднять меч и ножны, и прицепил их к поясу. Фир вскинул брови, однако Трул и сам не понял, зачем подобрал оружие. Братья двинулись дальше и вскоре пришли к скромному дому. В груди Трула стало тесно при виде женской фигурки в дверном проеме. Он не понимал, откуда взялось это чувство. Нет, понимал, конечно, но не считал его возможным. Глупость какая. Они с Сарен встречались всего несколько раз. Обменялись парой дежурных фраз, не более того. Однако, глядя теперь в ее лицо, видя написанную на нем радость от неожиданной встречи, странно контрастирующую с темной печалью глаз, он был готов потянуться к ней. «Что?» — спросила Аквиттер, переводя взгляд Струла на Фира и обратно. «Зачем вы сюда?» «Мне нужна твоя помощь», — перебил ее Фир. «Я не могу. Чем я...» «Сестры, спасите меня! Я готов отдать сердце этой женщине, этой элитерийке!» «Я бежал», — продолжил Фир, — «от моего брата-императора. Мне нужен проводник, чтобы выйти из города незамеченным. Этой же ночью». «Как вы меня нашли?» «Понятия не имею. Я даже не знаю, почему. Почему мне кажется, что только ты способна мне помочь?» А посмотрел посмотрела на Трулла задержав взгляд намного дольше обычного. Ее зрачки медленно расширились. «А ты, Трулфингар? ты идешь с нами?» Она сказала «с нами», значит, согласилась, но почему? Какая личная нужда толкает ее? Грудь вдруг сжала тисками, и все же роковые слова вылетели. «Не могу, Аквиттер, я сегодня не помог Руладу, мне нужно исправить ошибку. «Я хочу его спасти!» Что-то похожее на смирение перед судьбой мелькнуло в глазах женщины, словно она получила укол в наболевшее, покрытое бесчисленными шрамами место. Трулу захотелось взвыть от тоски. «Прости меня! Я буду ждать вас обоих!» «Разве мы собираемся сюда возвращаться?» — спросила она, глянув на Фира. «Зачем?» «Чтобы покончить с этим!» — ответил Фир. — С чем этим? — С наступившей тиранией. — Ты намерен убить Рулада, собственного брата? — Убить? Убить его, как ты знаешь, не получится. Нет. Я должен найти другой способ. И я его найду. — Что за сила завладела моей душой? Трул, не отдавая себя отчета, снял с пояса ножны с мечом и проговорил. Не знаю, есть ли у тебя оружие, аквитер. Он не верил своим ушам, не верил тому, что это он, а не кто-то другой произносил столь неуклюже банальные слова. Вот, решил отдать тебе своё. Трул протянул женщине ножны. На пороге её дома Фирс смерил его подозрительным взглядом, однако трул был не в силах оторвать глаза от аквитера. Не замечая, как на лице брата появилось понимающее выражение. Хоть Сырен педак была литерийкой, она уловила смысл предложения и смутилась. Я принимаю это как оружие. Оно мне пригодится. Нет. Да, Аквитер, всего лишь как оружие. Девушка забрала меч, но предыдущий диалог лишил ее жест символизма. Трул попятился. «Мне пора. Скажу Руладу, что видел тебя в порту, Фир. Ты не спасешь его, брат. Как знать, если не попробовать? Счастливого пути!» Он повернулся и быстро зашагал прочь. «Так лучше», — думал Трул, сдерживая подступавшие слезы. «Вполне может быть, что они больше не вернутся. Что она не приняла предложение. Иначе зачем сказала, что меч для нее только оружие?» Глупо вышло. Момент бесконечной слабости, никчёмная любовь. Что ж, так даже лучше. Она всё поняла и специально подчеркнула никаких намёков. После захода солнца и жесты серы. Просто оружие, не более того. Фир и Сарен всё ещё стояли на пороге. Трул скрылся из виду, а Квитер смотрела на меч в руках. Заметив внимательный взгляд воина, она криво улыбнулась. «Твой брат озадачил меня. На мгновение я подумала... Нет, ничего». «Откуда тогда взялась такая мука в твоих глазах, Сарен педак? Фир помедлил, а когда открыл рот, чтобы что-то сказать, за его спиной раздался детский голос. «Это ты, Сарен педак? Фир резко обернулся, выдернув меч из ножен. Аквитер жестом остановила его. «Разве мы знакомы?» — спросила настоящую стоящую у ворот девочку. «Меня зовут Кубышка. Стальные прутья сказал, что ты поможешь. Нам нужно незаметно выйти из города». «Ты не одна?» Девочка шагнула вперед. За ней появилась высокая, закутанная в плащ с капюшоном фигура. Потом призрак, несущий чье-то тело. У СРН вырвался удивленный возглас. «Странник, побери задачка, становится все труднее». «Аквитер», — обратился к ней Фир, — «я бы осудил тебя за широту души, если бы сам сегодня вечером не пользовался ею. Справишься ли ты?» «Надеюсь. Есть тут парочка туннелей», — ответила та, рассматривая высокую фигуру в капюшоне. Фир окинул взглядом живописную группу, остановив его на призраке. «А ты почему не служишь императору в эту ночь?» «Меня освободили, Фирсунгар. Ты беглец?» «Признаться, не ожидал». Фиру не понравилась насмешка в голосе призрака. «Кого ты на себе тащишь?» Удинаса! наса. Фир обратился к сэр Рен. «За ними серьезная погоня, Аквитер. Этот раб в розыске». «Я его помню», — ответила она. «Он предал императора». За его голову объявлена награда. Более того, я думаю, что именно он убил Майен. «Можешь думать, что хочешь», — возразил призрак. «Но ты ошибаешься. Не забывай, Фирсенгар, этот человек раб. Раб лишь орудие, коим пользуются другие». Так и случилось. Им воспользовались и я, и Вивал, который сейчас кружит над нами в темном небе. В том, что приключилось с Руладом и Майен, нет ни малейшей вины у Динаса. Но еще бы!» «Сейчас не время спорить», — прервала их Сарен. «Кубышка, кто этот человек в плаще?» Незнакомец опередил девочку, сказав, «Я Селекис из башни Азатов». «Из башни Азатов?» — воскликнула Сарен. «Как интересно! Однако ж ты, Селекис, родом Седур, лицо нам свое не покажешь». «Я предпочел бы этого не делать, Сарен-педак!» «По крайней мере, пока», — сказал Исполин и посмотрел из-под капюшона на Фира. «Покажу, когда выйдем из города, и настанет время обсудить, кому и в какую сторону идти дальше. Может статься, что нам придется путешествовать вместе». «Сомневаюсь», — возразил Фир. «Я иду на поиски отца Тени». «Вот как? Разве Скабандари Кровавый Глаз еще жив?» Пораженный Фир не нашелся, что ответить. Не иначе тисты Эдур. Возможно, из какого-нибудь другого племени. И тоже в бегах, значит, такой же, как я. — Все в дом, — скомандовала СРН. — Соберем кое-какие запасы. Хотя гильдия крысоловов, я уверена, доставит все необходимое по соответствующей такси. Призрак тихо рассмеялся. — Литурейцы без этого не могут. Шурка Лаль шагнула с лестницы на крышу. Солнце уже взошло, по террасам гуляли люди, разве что медленнее, чем обычно. Беспокоиться должно быть, дрожат. Улицы патрулировали небольшие группы тиста Эдур. Отряды покрупнее рыскали по всему городу, словно кого-то искали. Тегол Бедикт со слугой стояли на стороне дома, обращенной к каналу. Тигол с теплой улыбкой посмотрел через плечо на Шурка Лаль. Он был какой-то не такой. Тигол Бедикт», — сказала она, став рядом. «У тебя один глаз голубой». «Разве? Какая-нибудь скверная зараза, Шурк. Я им, кстати, почти ничего не вижу». «Со временем пройдет», — заметил Буг. «Снова за свое? Строишь новые планы крушения цивилизации, Тигол? «Угадала. Крушение будет, пальчики оближешь». Собеседница хмыкнула. Значит, надо прислать тебе Шант, Хиджун и Рисар. Даже не думай, отправь их на острова. Я предпочитаю работать в одиночку. В одиночку? Ну, со мной еще Буг, конечно. Каждому мужчине нужна нянька. Это не новость. Тогда до свидания. Отправляешься пиратствовать? А что, карьера уже сложилась, но до совершенства еще далеко. Тигол переглянулся с Бугом. Воровка была утонула, да вдруг всплыла. Закончил Буг. Хозяин и слуга улыбнулись друг другу. Шурка Лаля развернулась к выходу. Вот уж кем мне больше не хочется быть, так это утопленницей. Оставшись одни, Тигол и Буг некоторое время смотрели на пробуждающийся Леттерас. Город был захвачен, трон занят самозванцем, чужаки на улицах выглядели непрекаянно. Двухголовая насекомая села на плечо Тигола, не собираясь улетать. Через некоторое время Тигол потер плохо видящий глаз и вздохнул. «Знаешь, Бог, я все же рад, что ты этого не сделал». «Чего не сделал?» «Не лишил меня воспоминаний». «Я решил, что ты не раскиснешь». «Ты прав, я в норме. С ними я хотя бы могу предаться печали на свой лад». «На твой лад?» «Да, на мой. Другого у меня нет». «Знаю, хозяин». Немного спустя Буг повернулся и подошел к Люку. «Я скоро вернусь». «Ага. Когда вернешься, наведи порядок внизу». Слуга задержался у Люка, подумал и сказал. «Полагаю, на этот раз я так и сделаю, хозяин». «Прекрасно. А теперь я иду спать». «Неплохая мысль». «Конечно, неплохая. Ведь она моя собственная».